Глава 9. Затопленное кладбище. По непременной игровой легенде некогда здесь располагался небольшой городок, а затем по воле судьбы или богов пробегающая рядом река внезапно резко сменила свое русло, затопив и сам городок и его кладбище, насчитывающее несколько веков. Сам городок существовал на самом деле, но очень глубоко под водой, невидимой с поверхности, метрах в пятнадцати под толщей воды. Кладбище во времена до катастрофы было расположено на склоне высокого холма, широко раскинувшись в стороны. Поэтому его затопило лишь отчасти, сползшая земля еще больше усилила хаос, порушила могилы и склепы, но образовало нечто вроде запруды, отделив речное течение толстой земляной перемычкой. Образовалась глубокая лужа, состоящая водой почти болото, изредко получавшее порцию чистой и свежей речной воды. Давно спящие вечным сном обитатели сильно обиделись из-за разрушения могилок и выбрались снаружи, дабы выразить свое возмущение. Вот только выражать недовольство было некому, уцелевшие после разгула стихии жители предпочли покинуть ставшую столь негостеприимной родину и ушли, обосновавшись в других городах и селениях. Это обидело мертвых еще больше, Мало того, что могила разрушена, и гробы плавают в жидкой грязи, так еще и потомки наплевали на почтение к усопшим, предпочтя покинуть их, не удосужившись даже попрощаться. Именно сюда, в это гиблое место, и явился целеустремленный гном Кроу. Открывшееся ему с высоты длинного пологого земляного бугра зрелище, заслуживало самых больших похвал дизайнерам и дарило незабываемые впечатления. Мрачность зашкаливала, особенно на фоне багрового заката. Внизу лежала широкая река, прямо из воды выступала потемневшая стена, взбирающаяся вверх, почти до самой вершины холма, а затем круто сворачивающая в сторону, очерчивая половину прямоугольника. За стеной и располагалось кладбище, погревшее в мутной грязевой жиже и тени. Из грязи выступали каменные надгробья, потемневшие бревна, попадались и странные каменные статуи со зловещими мордами. Изредка по речной глади проходило несколько особенно высоких волн, и через отделяющие кладбище от реки земляной вал перехлёстывали потоки воды, быстро теряющие свой напор и не спадающие у стен единственной высокой постройки – храм, светлый храм, где некогда провожали в последний путь умерших жителей. Стены глубоко погружены в грязь, но крыша сохранилась, хотя изрядно обветшала. Не было печали, с грустью пробормотал Кроу, глядя на локальную вспышку зомби-апокалипсиса. Прямо у стен храма кучковалась целая толпа самой разнообразной нежити, не смеющих переступить невидимую черту, но и не собирающиеся уходить. Скелеты с остатками одежды и доспехов на мокрых костях. Непонятно откуда взявшиеся зомби с позеленевшей набухшей плотью. По надгробьям сами по себе прыгали оскаленные черепа, похожие на страшные капканы, то и дело щелкающие челюстями. За спинами сплотившейся нежити, прямо в воде между двумя склепами, виднелся едва светящийся серебристый сгусток тумана. Из попавшего в осаду храма доносились голоса что-то бурно обсуждавшие, слышались и странные игулки, и удары, будто кто-то лупил по стенам чем-то тяжелым, возможно, головой, возможно, из-за отчаяния и безысходности. И вся картина в целом указывала на попавших в беду игроков, несмотря на свою удаленность от популярных среди игроков мест. Затопленное кладбище не пустовало в этот поздний час, радостно приняв в гости незадачливых приключенцев. Постояв в задумчивости еще пару минут, гном тяжко вздохнул и достал из-за плеча двуручный кузнечный молот. Хорошенько присмотревшись к имеющимся в поле зрения врагам, выбрал двух самых отдаленных от общей массы противников и принялся спускаться по склону, уверенно ставя короткие ноги. Скелет 49 уровня и зомби 56-го. Оба монстра были настолько заняты, что не заметили приближения Кроу, и уж тем более не видели летящего высоко в небе золотого орла Криса, только и ждущего команды от хозяина. Что-то урчащий зомби пытался просунуть лезвие ржавого меча под каменную плиту могилы, из которой доносились скребущие звуки. Зомби помогал как мог, используя единственную руку. Кослявую спину скелета прикрывал ржавый прямоугольный щит, Поэтому Кроу ударил по затылку черепа, причем ударил с двух рук и, оставаясь до последнего момента, незамеченным. И результат оказался вполне ожидаемым. Схлопотавшего критическое попадание скелета унесло вперед. Он буквально рухнул на каменную плиту, потеряв треть жизни. Будущий кузнец обрадованно нанес молотом еще три удара по шее и черепу, после чего сверкнула быстрая тень и сверху рухнул беркут, нанесший пикирующий удар. Череп оторвался и, словно ужасная погремушка, с костяным стуком покатился по камню. Обезглавленный скелет не погиб, начав довольно резво подниматься. Оставив его Беркуту, Кроу легко увернулся от медленного удара однорукого зомби, походя нанеся скользящий удар по гнилым коленным чашечкам. Получив тычок в колено, зомби так взревел, что сразу стало понятно, что у него проснулся застарелый ревматизм. И по всему гном выписал ему более болеутоляющее, прописав двойной удар молотом по макушке. К этому моменту в воду обрушились кости рассыпавшегося скелета, громыхнул по надгробию могилы щит, булькнул в воду меч. Врезав ногой по впалой груди зомби, Кроу отбросил его назад и шагнул к щиту, подхватил его и сразу же взял на изготовку, мимоходом поморщившись. Щит был ростовой, слишком большой, таким в схватке не поорудуешь. Но на дареном щите дыры не считают. Бамкающий звук тут же подтвердил древнюю истину, когда пошаривший в воде мертвяк выудил большой камень и очень даже метко швырнул его в ненавистного врага. Щит принял на себя удар и легко выдержал его ценой потери нескольких единиц прочности. Обиженно подсоков языком, гном двинулся на зомби, и щит защитил его от еще двух метательных атак, прежде чем он приблизился. С небес упал пикирующий беркут, Рязанув врага по тыльной части шеи и снова унесся вверх. Отвлекшийся мертвяк потерял секунду, которой хватило Кроу для нанесения прицельного удара в гнилой лоб. Сработал оглух. Отлетевший нежить упала в воду и через минуту все было кончено, а гном с беркутом торжествовали победу. Черноволосый гном достиг 38 уровня. Пока Крис, сидя на каменном обелиске, деловито чистил перья, Кроу быстро собрал трофеи, беря только металл. Меч и три наконечника для стрел. И попробуй догадаться, откуда здесь могли взяться Позеленевшие от древности медные наконечники Если только зомби в свое время пал от руки меткого стрелка Да так и был похоронен, пока не переродился И не выбрался из могилы Получив желаемое, железный щит Кроу вновь вернулся мыслями к храму Ситуация вокруг Коева не изменилась ни на йоту Осада нежити продолжалась К виднеющемуся отсюда главному входу С плотно закрытыми деревянными дверными створками Не пробраться, в вмиг сожрут гады поэтому гном вскочил на одну из могил и, перепрыгивая по камням, словно по болотным кочкам, направился к тыльной стене храма, пользуясь отвлеченностью нежити. Прыг-скок! С резной каменной плиты на земляной холмик, усыпанный грибами. Прыг-скок! С холмика на пьедестал с каменными ногами, оставшимися от какой-то статуи. Прыг-скок! Из воды высунулась костлявая рука и ухватила гнома за ногу. Охнувший гном плашмя рухнул в воду, головой ударившись об угол пьедестала, и едва не уткнувшись лицом в булькающий злорадный череп. По пьедесталу прошла змеящаяся трещина. На автомате игрок активировал команду, и спустя доли секунды в грязь с всплеском ухнул спикировавший Беркут. Встали они одновременно, очередной скелет 52-го уровня, вооруженный двумя кривыми саблями. Кроу, ставший похожий на зомби из-за густого слоя грязи. И Беркут Крис, сейчас больше всего смахивающий на жалкую мокрую курицу в том числе из-за временной неспособности летать. Перенамокли, как услужливо сообщила игровая система. И само собой, Беркут просто плюхнулся в грязь, но цель не поразил. «Я баклан, и ты баклан», – пропыхтел Кроу, прикрываясь щитом от выпада скелета. Хлопающий крыльями орел, согласно прокликотал, выбираясь на земляной холмик с грибами и хлопая намокшими крыльями. Не став отдавать питомцу никаких команд, гном сошелся с врагом один на один, нанося удары молотом и пытаясь закрываться щитом от слишком уж юркого скелета. Несколько ударов саблями прошло, Кроу потерял часть жизни, но в долгу не остался, десятком ударов превратив противника в костяную кашу. Усадил мокрого орла на плечо, где тот едва-едва поместился, выхватил из воды две кривые сабли и широкий железный воротник, после чего, уже не пытаясь изобразить могильного зайца прогуна, утопая по пояс в гнилой воде, поспешил дальше, чертыхая себе под нос. Вот так всегда, когда в четкие планы вмешиваются посторонние. Кладбище должно было быть пустым, монстры должны были быть рассредоточенными по всей его площади. А теперь, пожалуйста, приходится спешить, менять все на ходу. Без помех добравшись до стены храма, сплеском пробежал вдоль нее, не обращая внимания, на растущую усталость и круто свернул, едва не столкнувшись, с облаченным в полный доспех зомби. Из-под поднятого забрала на него злобно зыркнули выкоченные глаза, свистнул двуручный меч, с хрустом врезаясь в стену. Чудом увернувшийся гном обижал зомби-рыцаря, ударом молота откинул скелета щитоносца и, мгновенно оценив ситуацию, бросился к одному из трех каменных столбов, раньше, несомненно, поддерживающих давно уж исчезнувший навес заднего храмового дворика. Закинул оружие и щит за спину, цепляясь за неровности и трещины, влез вверх, за пять секунд оказавшись на вершине трехметрового столба. Вновь взял оружие на изготовку, мельком оценил расстояние и без промедления прыгнул вперед. Над столбом просвистело несколько кривых стрел с зазубренными наконечниками, но гнома там уже не было. Пролетев несколько метров по воздуху, Кроу с размаху влетел в остатки цветного витража, угодив точно в центр большого круглого окна. Стекло со звоном разлетелось сотни осколков, влетевших внутрь вместе с выставившим перед собой щит гномом. Перед взглядом Кроу смутно мелькнул интерьер заброшенного храма, после чего он рухнул вниз, успев с облегчением заметить блестящую гладь воды. Все не на камне. Кроу упал щитом вниз под небольшим углом, да так и заскользил на нем по воде, сопровождаемой цветным стеклянным дождем. Достижение. Вы получили достижение серфингист первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 1% к скорости скольжения по жидкой среде, плюс 1% к удержанию равновесия на доске. Скольжение длилось несколько секунд, щит с грохотом налетел на торчащую из воды каменную скамейку и остановился, а гном вместе с беркутом кувырком улетел дальше, пролетев еще над пятью рядами скамеек, и шмякнувшись на шестую, где каким-то чудом и остался в сидячем положении, словно так и задумывалось. Будь это в реальном мире, переломал бы себе все кости, а тут обошлось, даже пятую точку не ушиб, хотя часть жизни выбила. Разлившаяся внутри храма вода медленно успокаивалась, стеклянный дождь закончился так же быстро, как и начался. Сквозь окончательно опустевший оконный проем доносились гнусные завывания нежити и шелест ветра. Благополучно приземлившийся и слегка очухавшийся гном С любопытством огляделся и остановил взгляд на сидящий на обросшем мхом алтаре эльфики с большой гитарой в руках. Распущенные по плечам длинные золотые кудри, длинное и некогда светлое платье с глубоким вырезом, почти не скрывающим грудь, поверх волос зеленая круглая шапочка, 53 уровень, ник Амугла Прекси, на плече девушки птица, крохотная совсем пичуга, обычный серый соловей. У ее скрещенных над водой лодыжек сидел еще один игрок. Человек, столь же длинные, как у эльфийки, темные волосы, смуглая кожа и ярко-синие глаза. В руках мощный арбалет, облачен в кожаную одежду. 47-й уровень игровой ник, серый мифрил. Рядом со стрелком в воде сидит пес неизвестной породы, что-то вроде длина шерстного далматинца с коротко обрубленным хвостом и сиреневыми глазами. Оба игрока крайне разные во всем, но очень похожие в одном, выпученными от шока глазами. Добрый вечер, вежливо поздоровался Кроу усаживая Беркута на лавку рядом с собой. «Как ваши дела?» Ни хрена себе!» эмоционально выдохнул серый мифрил, вскакивая на ноги. «Арбалет от меня отведи!» не вставая попросил Кроу, с эпким взглядом продолжая оглядывать встреченных игроков, отмечая мелкие детали и делая первые предположения. «Девушка, тут не надо быть докой, чтобы определить очень редко используемый класс персонажа. Она Барт, это однозначно». Музыкальный инструмент прямо кричит об этом, а сидящий на ее плече соловей дополняет картину. Осталось только понять, какой именно подкласс барда, вдохновенный, мудрый или же одаренный. Парень, тут все несколько сложнее. Арбалет говорит о стрелке, но это еще не факт. Если у оружия нет жесточайших требований к умениям или характеристикам, его может использовать любой персонаж. Меткость будет страдать, но выстрелить он сумеет. К тому же на пальцах стрелка виднелось несколько простеньких колец с зелеными и синими камушками. Это либо мана, либо ее же регенерация. Но пятнистая собака опять же чем-то напоминает об охоте. Подобный персонаж нужен тем, кто забивает живность с большого расстояния. Он бьет, а пес приносит добычу и помогает ее загонять или сдерживать. И третий игрок, мистер инкогнито, чьи бренные останки лежат в затхлой воде промеж двух склепов, шагах в 30 отсюда. В общем, Кроу не был впечатлен увиденным, даже взгрустнулась, ибо умелой боевой группы здесь не пахло, зато отчетливо доносился запашок любительства. «Вы», — осторожно произнесла девушка Барт, — «вы зашли очень красиво». «Это да», — заулыбался Стрелок, вновь плюхаясь в воду и вытягивая ноги. «Красиво ты влетел, я уж думал, зомби атакуют, а это гном с орлом. В общем, ты настоящий орел». «Спасибо», — поблагодарил Кроу и сразу взял быка за рога. «Вы здесь застряли, да?» «Точно, встряли по самое не хочу. Уже собирались выходить в ВОВ до следующего дня», — признала Сельфика. «Я Аму, мудрый бард. А это миф, он немножко стрелок, а вообще мастер-карт». «У-у-у», протянул гном, невольно поморщившись, и посмотрев на попавших в заварушку ребят прямо-таки с сочувствием. «Вы пошли трудным путем». «Люблю геморой, осклабился Миф. «А ты?» «Кроу. Воин, танк, молот», — коротко отозвался Кроу. «Во оба зашкалены на мудрость. Два мудреца». «Ага, вот только вся наша мудрость не помогла», — вздохнула Аму, проведя пальцами по серебристым струнам. Гитара отозвалась методичным звоном. «Третий, что лежит на кладбище», — гном ткнул оттопыренным большим пальцем в искомом направлении. «Ваш?» «Наш», — подтвердил Мифрил. Фафнир пятый, полуорг, воин с двумя топорами. Мы с ним несколько часов назад познакомились и решили вместе выполнить квест по уничтожению местной нежити. И он улетел на пятом зомби, а затем отписался весь из себя разобиженный, что виноваты во всем мы, что полуорг самая стремная раса, что топорщик это фуфло и что он начнет все заново и будет ахилотом Фафниром VI. Такие вот дела. А из всех нас троих запас ХП был только у него. «Я ведь ему говорил, надо защищать потихоньку, с краешка!» А он с криком ломанулся прямо в середку кладбища. Вся нежить и повылазила, а мы едва-едва успели нырнуть в храм. «Здесь защищенное время до самой полуночи», — пояснила Аму их выбор. «Нежити сюда хода нет. Правда, до полуночи осталось всего ничего. Выходить вов жутко неохота. Но мы уже было смирились, и тут сквозь витраж к нам явился ты. Поможешь выбраться, а?» Нам хотя бы до кладбищенской ограды добраться. А там мы уж ломанемся так, что скаковая лошадь не догонит. За этим сюда и пришел, не стал набивать себе цену и пыжиться Кроу. Вы здесь всех перебаламутили. Пока не уйдете, монстры не успокоятся. Так что я вас выведу, а затем вернусь и займусь делами. Погоди, так ты здесь не случайно? Искренне поразился миф. И пришел сюда один? Без группы? Я-то думал, ты нечаянно сюда залетел. «Такой же товарищ по несчастью». «Нет», — качнул головой гном и, не став вдаваться в подробности, начал расспросы. «Кристаллов или свитков переноса у вас нет, как я понял». Не, смущенно улыбнулась эльфийка. «Мы все деньги на новую гитару вбухали. Пятиструнная, зачарованная на громкость. Зона слышимости увеличена на 30%. Я пока могу только четыре струны использовать. До пятой еще расти и расти. Эх». «Выбираться придется пешком», — подытожил Кроу, дождавшись кивка стрелка. «Дадите минутку на выработку плана». «Ого», — широко улыбнулся Миф, — «а ты кажешься серьезным человеком, конечно, хоть пять минут. До полуночи все обещает быть тихим и спокойным». Ничего не ответив, гном принялся обдумывать ситуацию. Он не ожидал увидеть здесь столь слабых классом персонажей. И барды, и мастера карт являются очень серьезными классами, но это проявляется потом, После того, как они перевалят за сотый уровень, прокачают умения и подберут сбалансированную экипировку. А до того момента они просто мясо. мастер карт или же, как его называют, карт-мастер на иностранный манер, живет за счет плененных монстров, заключенных в игральные карты, составляющие колоду, являющиеся главным оружием подобного персонажа. Но уже упомянутый геморрой просто зашкаливает, Существует куча ограничений, к тому же любого могут вывести из равновесия долгие ритуалы по заключению монстров в карту. Поэтому очень мало кто из игроков выбирает для себя данный класс, а если уж выбрал по незнанию и нубству, чаще всего идет на перерождение, предпочтя начать все сначала, чем развивать столь тяжелый класс. Проблемы и в диких расходах. Однажды активированный монстр из карты назад больше не возвращается. Либо он служит кардмастеру до самой смерти, либо же до момента, когда игрок выходит из игры. То есть карта после активации попросту сжигается, чистый расход, и посему особо редких карточных монстров стараются использовать лишь в крайних случаях в особо тяжелой ситуации, а в остальном пытаются обойтись рядовыми заключенными. Опять же, мастер кард не может пленить и заключить в карту монстра выше своего уровня. Жесткое игровое ограничение, действующее до сотого уровня и лишь затем начинающее ослабевать по экспоненте. То же самое касается доступного в день количества ритуалов по пленению. На начальных уровнях подобные ритуалы можно проводить очень редко, не больше 5-6 раз в сутки, а если монстр редкий, то число пленений снижается до двух или даже одного раза. А ведь битвы идут постоянно, карты сжигаются в лед, колода становится тоньше прямо на глазах. И к вечеру кардмастеры сидят и курят бамбук, либо же тратят деньги и покупают подходящие им карты у более удачливых коллег. Ну или испытывают свою удачу, участвуя в особых карточных играх, пытаясь выиграть запас обычных карт, не говоря уже о более крутых разновидностях рангом повыше, наподобие сапфировых, золотых, рубиновых или еще каких-нибудь карт. И получается, что в начале своего пути кардмастер должен вертеться как рак в кастрюле с крутым кипятком, чтобы суметь завалить, к примеру, волка 10 уровня при помощи парочки семиуровневых зайцев. Не зря подобный класс персонажа называли классом богатеев. Слишком уж много расходников, слишком дорогие особо сильные карты, которые зачастую можно только купить с рук или на аукционе, а не создать самому. Ну или купить у звероловов монстров в клетке, дабы самому провести ритуал, что далеко не всегда заканчивается успешно, и снова все упирается в пухлую мошну с золотом. Но если преодолеть все невзгоды, добраться до высокого уровня и собрать редкую колоду, такой персонаж на поле боя иногда стоит десятка бойцов, а то и больше. И это беспрекрас очень круто, когда одним небрежным взмахом руки игрок привязывает парочку черных драконов. Ну а сейчас посреди затопленного кладбища все упиралось в сохранившиеся у мифа в колоде монстра карты. Одна надежда, что помимо десятка карт с двухуровневыми крысами и прочей ерундой, «У него найдется что-нибудь более сильное». В колоде осталось что? Прервав на секунду размышления, осведомился Кроу у мастера карт. «Одна чепуха», — открыто признался тот. «Две двадцатиуровневые рыжие рыси, одна черная рысь, сорокауровневый кабан, штук 20 карт с черными десятиуровневыми крысами и семь карт с тридцатиуровневыми полосатыми белками. Странный набор, сокрушенно буркнул гном». Это он так в карточные игры повеселился, с осуждением заметила Эльфийка Аму. Выиграл кучу крыс и белок, зато проиграл двух волков и одного кабана. Его развели. Меня развели, с грустью кивнул Мифрил. Тебя развели, признал свершившийся факты Кроу. Но кабаны белки могут пригодиться. Карта с зеленой рубашкой и виноградными лозами по краю. Природные? Угу. Ясно. Погодите еще минутку. Что-то начинает вырисовываться. А ты, значит, мудрый Барт. И что есть из песен? Барт столь же несчастен в начале, но он изначально класс поддержки, при правильном использовании и прямых руках, может заменить и Баффера, и Хиллера, и много кого еще. И снова все зависит от песенника, особой книжки, имеющейся у каждого Барда. Там записаны найденные им, купленные или придуманные самостоятельно мелодии и песни, с помощью коих он и выполняет свою роль. «С названиями перечислить?» – спросила Эльфийка. Только суть, качнул головой гном. Всего шесть песен: 4 мирных, 2 боевые. Мирные песни или музыка исполнялись во время передышек. Пока все залечивали раны и сменяли экипировку, Барт вовсю работал, и вся его группа получала определенные бонусы, зависящие от выбранной песни. Боевые песни, соответственно, исполнялись во время схватки. Таким образом, Барт подбодрял соратников: даря им бодрость духа, ярость или что-либо еще. Мирные на регенерацию жизни и маны, работающие пока звучит музыка. Еще на исцеление от яда природного и яда темного. Из боевых только на быстроту удара и снижение роста усталости. Песенки слабые, до крутых я пока не доросла. Неплохо, ответил Кроу. Ладно, в целом все ясно, думаю, шансы прорваться у нас есть. Теперь о добрых друзьях, ждущих нас снаружи. У главного входа тусуются где-то 30 скелетонов и зомбаков. У задней стены, прямо под разбитым окном, Торчит штук 5-6 врагов, среди которых имеется зомби-рыцарь со здоровенным двуручным мечом. Один, максимум два удара, и любой из вас радостно полетит на возрождение. Или вы пожертвовали интеллектом и мудростью ради выносливости? Не, дружно замотала головами парочка. Даже на максимуме хп можно сказать, что мы на ладан дышим, поведал страшную правду миф. Без танка не выживем. Так что давай без зомби-рыцаря, а? Не получится, развел руками Кроу. Через главные двери нам не пройти. Бравая тридцатка нежити нас сомнет за минуту. Я даже десятой части ударов не смогу блокировать. Хотя со щитом обращаюсь неплохо. Поэтому выходить будем через окно. К тому же от него ближе к кладбищенской ограде. Я предлагаю сделать следующее. «Я могу устроить микронашествие крыс и прочие мелочи», — перебил его миф. «Они отвлекут зомбаков на себя. Могу потратить почти весь запас карт». Там все равно одна ерунда осталась, не особо и жалко. В этом нет смысла, поморщился Кроу. Любой нуб может зачистить это кладбище, применив всего пару свитков боевой массовой магии. Потратит кучу золотых монет только ради того, чтобы успокоить три десятка мелкоуровневых врагов глупо так же глупо, как и трата двух десятков карт ради той же цели, если можно обойтись мелкой кровью. Вам всего-то надо добраться до кладбищенской ограды. И это не так уж и тяжело. Итак, мы поступим следующим образом Бродящая у задней стены храма нежить Со свойственным ей терпением поджидала своих врагов И поэтому, заслышав раздавшийся голос, только обрадовалась Правда, вместо двуногих врагов на них свалились четвероногие Акт, акт! Послышался молодой и задорный голос. В окне, где некогда был витраж, полыхнула зеленоватая вспышка, и сверху плюхнулся злобно визжащий кабан. Следом приземлилась совсем маленькая, но тоже не пышущая добротой белка с очень длинным пушистым хвостом. А затем послышалась ритмичная струнная мелодия. Из окна выпрыгнул коренастый черноволосый коротышка, рухнувший прямо на голову зомби-рыцаря. Отшатнувшийся от удара пяткой в бронированный лоб, Зомби попытался отмахнуться, но его удар пришелся вовремя подставленный щит. В следующий миг гном присел и ребром чересчур большого щита подсек врага под гнилые колени и зомби рухнул в воду. Шелестящий взмах и в незащищенную шею врезался молот. Нечувствующий боли противник начал подниматься, но уже безоружный. Отскочивший гном времени даром не терял и молотом выбил из руки рыцаря меч, бесследно пропавший в грязной жиже. Верещащий кабан все это время сдерживал сразу троих скелетов, живым тараном проводя бесконечные подсечки, звонко стуча копытами по их доспехам, принимая на себя вражеские удары. Белка занялась двумя медлительными зомби, но глубокая вода съела ее проворство, и прямо на глазах Кроу белка погибла смертью героя, попав под удар шипастой дубины и кривой стрелы. Акт, помни их уговор, миф тут же послал в бой еще одну белку. На землю полетели клочки бумаги от самой по себе разорвавшейся и навсегда исчезнувшей карты. В воду упала очередная белка. Наградив поднявшегося рыцаря-зомби еще одним тяжелым ударом, гном бросился к скелетам и пронесся мимо них в одном шаге, успев за этот промежуток времени добить одного из них, самого потрепанного и серьезно погрызенного кабаном. Крутнувшись, Кроу попытался достать еще одного врага, но из-за слишком большого щита он не сумел выполнить маневр, и запнувшись, рухнул в воду рядом с рассыпавшимся в прах первым скелетом. С плеском вынурнув, успел заметить опускавшийся на его голову ржавый меч и перекатился, но уткнулся плечом в каменное надгробие. Изрыгнувший глухой смешок скелет завершил удар, сняв с гнома немало жизни. «Вот урод!» — взревел Кроу, прикрываясь загудевшим от удара щитом. На мгновение выпустив молот, гном вытянул руку и, ухватившись за костлявую руку, рванул ее на себя. Враг завалился на спину, но к этому моменту подоспел еще один, а от кабана не осталось ничего. Вызванный из карты он служил до конца, доблестно выполнив свой долг. А вот Беркут был жив и умирать не собирался. Слишком уж разошедшегося скелета атаковали сверху. По металлу шлема заскрижетали орлиные когти и клюв. Акт. Крик серого мифрила вызвал из куска бумаги еще одну белку. Ударом ноги, откинув нависшего над ним скелета, из воды поднимался промокший и крайне злой гном. Мимо пронесся взъерошенный пес, с рыком вцепившись в руку замахнувшегося скелета и повиснув на ней. Кроу не упустил свой шанс, со злобной радостью наградив сдерживаемого собакой скелета ударом молота прямо в лоб. Отскочил назад, в нескольких сантиметрах просвистел огромный двуручный меч. А рыцарь зомби таки нашел свое оружие, но помогло ему это мало. Оправившийся и немного освоившийся с непривычным щитом гном больше не пропустил ни одного удара, смело вступив в прямую схватку. Несколько секунд обмена ударами и с тоскливым потусторонним воем рыцарь полыхнул посмертной вспышкой, в воду посыпались части доспехов. «Спускайтесь!» — крикнул гном, припадая на колено и выхватывая из воды доспехи. Невольные товарищи медлить не стали и решительно нырнули из окна вниз. Первым прыгнул мастер -кард, за ним вывалилась девушка, последним спланировал соловей. Ходу велел Кроу, отшвырнув с их пути скелета стрелка и что-то ворчащего зомби. В освободившуюся лазейку они и нырнули. Убедившись, что впереди нет видимой опасности, гном пропустил слабых сепартийцев перед собой, а они были именно в группе, чтобы действовала магия Барда, и побежал за ними следом, вспенивая грязную воду. Самый опасный и быстрый противник ликвидирован, остальные изранены и отброшены назад. В повешенный за спину щит со звонким щелчком ударило несколько стрел, но Кроу не стал останавливаться всячески подгоняя спутников. Из-за дальнего угла храма вывалилась целая толпа нежити, воем, хрипами, рычанием и прочими доступными им способами, выражая свое неудовольствие подобным исходом дела. Чуть в стороне из воды начал подниматься сгорбленный зомби, рядышком высунулась сжимающая потемневшая арбалет рука скелета. Поздно. Троица героев перепрыгнула через последнее надгробия и рывком взяла финальное препятствие, осклизлую каменную стену кладбища, служащую и оградой, и плотиной. За ней, правда, была большущая лужа, в которую вся троица и плюхнулась. Но тут же подхватилась на ноги и побежала дальше, оставляя за собой глубокие следы в грязи. Едва только они добрались до вершины холма, как снизу донесся до нельзы злобный многоголосый вой, толпящаяся у стены нежить начала медленно разбредаться в стороны, вновь занимая свои позиции. Кто-то приникал к корявым стволам деревьев, кто-то прятался за коряги, несколько зомби предпочли вернуться в свои могилы, другие зашли в склепы и слязгом закрыли за собой дверь. Несколько минут кладбище вернулось к своему изначальному состоянию. Абсолютно пустое на вид, двигаются лишь зеленые огоньки болотных светлячков, И шелестит ветер, играя подвешенными на ветве гирляндами черепов. Уху! зловеще протянула девушка Барт, передразнивая обиженных на весь свет скелетов и зомби. И не погрызть вам наши косточки! Ха-ха-ха! Молодцы, все правильно сделали. Похвалил обоих Кроу и принялся спускаться обратно по крутому склону. Э! поразился миф, погоди, а ты обратно на кладбище? У меня там дела, на ходу ответил Кроу. В одиночку! «Угу. Ну ты прямо Т-34, раз не боишься на врагов в одиночку кидаться». «А нас с собой не возьмешь?» – пискнула Аму. «Мы бы с тобой вернулись на кладбище». «У вас квест до сих пор висит?» «Да, до утра, а затем автоматически будет провален, если мы не предоставим доказательства своих героических деяний под покровом ночи. А квест выполнить надо, за него Аму получит еще одну мелодию в песенник, а я немного серебра гребу». «Ребят, я не против компании, но не хочу брать на себя ответственность», открыто признался Кроу. «Не хочу постоянно дергаться на вашу защиту и бояться, что не услежу. Местность здесь тяжелая, мертвяки могут и позади вылезти. Сами же видели. С вашими запасами жизни любая неожиданность может стать последней». «Постараемся избегать неожиданностей», улыбнулась девушка. «Выполнить задание очень надо. Оно только начальное. Там целая цепочка берется». И квест на уничтожение нежити – самый первый из шестнадцати. Если завалим его, снова его взять будет можно только через несколько дней. «Кто же на цепочку идет с малознакомым игроком?» – поразился Кроу. «Это я не про себя, а про полуорка Фафнира пятого». «Да он не Фафнир пятый, блин, а Фуфнир последний», – буркнул Миф. «Слышал бы ты, как он хвалился. Я и то могу, и сё могу, и так сумею, и сяк сделаю, а в итоге...» «Возьми нас с собой, Кроу. Улетим, значит, карма у нас такая. Не улетим, вот и славно. Кстати, а ты сам зачем сюда пришел, если не секрет?» «Металл», — ответил гном. «Мне нужен металл с монстров». «Лады, пошли вместе, но с одним условием, ребят. Все металлическое я забираю себе. Деньги делим поровну. Тут я ничего против не имею. Но металл только мне. Пойдет?» «Пойдет. Согласны». Хорошо, мастер-карт скоро станет бесполезным, особенно с таким набором карт. Поэтому трать колоду, когда я скажу, а не когда тебе захочется. Своего пэта поставь на защиту себя и аму. В атаку или мне на помощь не посылать. Аму, ты играй всего две мелодии во время боя. На ускорение ударов и на реген жизни. Реген начинай бренчать. Когда я просяду на половину шкалы жизни. Или если появится крутой противник и станет меня теснить. Если из воды или из-за могилы выскочит зомбяк или еще кто, сразу прыгайте ко мне. Именно ко мне, а не куда-нибудь в сторону. И уж тем более не начинайте ломиться, куда попало с криком «Помогите, спасите!» «Убивают!» Я могу не заметить, поэтому прыгайте с криком от ас. И я пойму, что на вас напали. Так, это по нашим действиям в целом. А теперь по действиям на территории. Когда подойдем к кладбищу, через ограду перелезаю только я один. Аму остается за оградой. А ты, Миф, идешь по каменному забору, крутишь головой по сторонам и держишь карту наготове. Обходим по периметру, затем небольшая передышка и возвращаемся обратно тем же путем. Респ мобов здесь быстрый, так что слишком долго скучать не придется. Возражения есть? не замотал головой Миф. «Я вообще первый раз в жизни такой подробный план слышу. Обычно ведь просто топают все группой, а когда видят монстра, налетают все разом». «И улетают тоже разом», — стихим смешком добавила Аму. «Нам все понятно, о добрый герой, летающий на щите, выбивающий церковные витражи и сносящий головы нежити. Я готова пойти за тобой, а затем сочинить балладу и воспеть твои подвиги в душесчипательном исполнении». «Теперь понятно, почему ты решила стать бардом», — хмыкнул Кроу. Гном размел плечи, повел шеи, проверил состояние оружия и прочие экипировки, после чего внимательно оглядел выглядящее безжизненном кладбище и решительно скомандовал «Пошли!». И вновь по мокрому склону холма заскользили ноги бравых приключенцев, направляющихся сразиться с легионами мертвых. Во всяком случае, именно так бы выразилась Барт Аму. «А можно потом, в самом конце, попытаться заарканить одного из скелетов лучников, чтобы я ритуал провел и в карту его запихнул?» – послышался из темноты просящий голос кардмастера мифа. У меня все нужно и с собой. Даже баночка с морозной ванилью. Посмотрим, ворчливо отозвался гном. Посмотрим. Домой на сторожевой пост серый пик гном Кроу вернулся только с рассветом. Шагал тяжело, уверенно. Так шагает достойно поработавший мужчина, не боящийся чужих взглядов. И если и горбился он немного, то отнюдь не из-за стыда, а от придавившей плечи тяжелой добычи, от веса металла, от веса своего будущего развития, как кузнец. Давишняя ночь не прошла зря. Долгие часы он и его новые знакомые игроки уничтожали нежить на полузатопленном кладбище. Части скелетов сами скелеты самых разных классов зомби, рыцари-зомби и зомби-волшебники со своим пакостным могильным огнем. Все они полегли от мощных ударов кроу, от зубов и когтей карточных монстров, и благодаря неустанной поддержке барда Аму, которая до изнеможения перебирала струны и подпевала хрипловатым, проникновенным голосом. Она играла до тех пор, пока на гитаре не лопнули струны. Барт Аму, Барт Аму, Аму, Амугла, Барт Аму. Единственный монстр, которого они не решили тронуть, хозяин могильной топи, бывший бургомистр и волшебник, после смерти переродившийся в лича. Вот к нему трое героев сунуться побоялись, не стали даже заглядывать к нему в гости, в шикарный склеп с гостеприимно открытой дверью и ведущими вниз ступенями. Лич владел массовой магией, умел поднимать себе на помощь скелетов и зомби. В общем, гибло это дело такими силами пытаться одолеть столь могущественного врага. Расстались герои незадолго до рассвета. Миф Саму добрались до ближайшей вершины безлюдного и безопасного холма, после чего по очереди вышли из игры. А Кроу, как и обещал, дождался, пока их виртуальные воплощения не растают в воздухе. После чего зашагал домой, и он сам, в отличие от своих новых знакомых, у него не было возможности вжать кнопку «Выход». Приходилось топать ножками и про себя злиться на администрацию и гейммастеров, что еще не ввели в игру «Кристалла Возврата» для сторожевого поста «Серый пик». А как бы это пригодилось, но локация появилась недавно, и гейммастера немного запаздывали но причин для волнения в данном случае не было, в скором времени кристалл обязательно появится. «Кроу!» — довольно радостно окликнули гнома с вершины наблюдательной башни, когда он пересек границу сторожевого поста. «Хей-хей!» — радостно замахал рукой гном, в свою очередь приветствуя доблестных стражей, обеспечивающих покой и порядок на вверенной им территории. «Я вернулся!» «С возвращением! Мы уж думали, ты пропал!» «Спасибо, что беспокоились, друзья», — широко и искренне улыбнулся Кроу. «Я в порядке». «Вот и славно! Кстати, тебе письмецо доставили. Важный такой пеликан с гильдийским знаком на пернатой шее. Кажись, от гильдии кузнецов. Давненько уж доставили. Еще вчера». «Благодарю за столь радостную весть», — кивнув, гном бодро зарысил к своему участку. «Куда только и делась усталость». Неимоверно тяжелый мешок упал на землю, опустился тяжелый молот и звякнул круглый щит с зубастыми краями. Трофей от какого-то явно неславянского скелета, вооруженного саблей, круглым щитом и синей челмой на макушке. Быстрый был гаденыш, но недостаточно быстр. А вот щит просто загляденье. Именно такие и предпочитал Кроу. Относительно небольшие, с острыми или зазубренными ребрами, служащие не только защитой, но и оружием. Сейчас самое время распределить вновь накопившиеся баллы характеристик, но черноволосый крепыш-гном уже не сводил блестящих глаз с посадочной пеликаней площадки, исполняющей роль почтового ящика. А вот и пухлый желтоватый конверт с темно-багровой жирной печатью. И размашисто написанный адрес. Вот оно, настоящее счастье. Ответ из гильдии кузнецов. А внутри наверняка искомые рецепты. Протянув руку, Кроу потянулся к заветному письму, но дотянуться не успел. Прямо перед его дрожащей от нетерпения рукой задрожал воздух. Из пустоты соткался силуэт широкоплечего золотоволосого мужчины в белоснежном одеянии. «Доброе утро!» — едва заметно улыбнулся ангел цифрового мира. «Доброе!» — удивленно протянул Кроу. «Ой, вы из-за...» «Мы из-за...» — строго ответил бес. «Сутки не спать, да?» «Разве мы не договаривались о разумном поведении, особенно в первые дни и недели?» «Моя ошибка», — признал гном, — увлекся. «Но я уже все осознал. Прочитай письмо и сразу спать». «Нет», — жесткие нотки в голосе ангела стали куда заметней. «Спокойной вам ночи, господин Кроу, и приятных снов». «Пога!» — короткая вспышка и перед глазами стремительно сгустилась тьма, в которой быстро таяли буквы. Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Отдохните хорошенько, прежде чем окунуться в дальнейшие приключения. Спите сладко. Никто не заметил, как стоящий и разговаривающий с пустотой черноволосый гном уронил голову и рухнул на землю, словно марионетка с обрезанными нитями. Глава десятая Проснулся игрок в шалаше, причем во вполне естественной позе. Из финала ничего не забылось, и он четко помнил сгустившуюся тьму и пожелания игровой системы. Вот блин, и ведь никого ни в чем обвинить нельзя. Он сам нарушил один из пунктов подписанного договора, так что во всем случившемся виноват только Кроу, решивший поиграть до упора. Вот и расплата. Закряхтев, гном выбрался из шалаша и первым делом взглянул на часы. Два часа пополудни, неплохо он поспал, никак не меньше 9 часов. Оглядевшись, убедился, что на его участке все по-прежнему. Ничего не пропало, ничего не изменилось. За корзину с награбленными трофеями он ничуть не волновался. Раз его вырубил один из игровых ангелов, значит, они и в ответе за вещи, оставшиеся без присмотра. Может, мимо и проходил один из других игроков Вальдиры, но в таком случае он либо не смог поживиться чужим добром, Либо вовсе не заметил земляной холм с деревянной оградой. Или увидел на его месте большущий обломок скалы, не представляющий собой никакого интереса. Перед глазами что-то настойчиво мигало мирным зеленым цветом. Три входящих сообщения. Одну от недавних знакомых, от мифа и Аму. Просто хотели еще раз сказать спасибо, Кроу. Первое звено цепочки выполнили на отлично. Получили мелодию для Аму и немного серебра. Самое главное, открылся доступ ко второму звену задания. Так что как только вернемся в Вальдиру, немного прокачаемся, а затем надо идти к тлеющим мертвякам. Как пойдем, отпишемся тебе. Вдруг ты соблазнишься? Хм. Черноволосый гном широко улыбнулся и, не став удалять сообщение, перешел к чтению следующего. Это, судя по внешнему виду, от администрации Вальдиры. Ангела послали весточку. С пробуждением, достопочтимый гном Кроу, приносим свои искреннейшие извинения за вмешательство в вашу жизнь. К сожалению, вмешательство было вынужденным и необходимым, с глубочайшим уважением и наилучшими пожеланиями представительства Вальдиры. По скриптум, все ваши рутинные задания выполнены, равно как и соблюдены отношения. Один из представителей администрации под вашей личиной отнес дневной запас хвороста на кухню, Вежливо пообщался со стражами и позавтракал с ними, не забыв похвалить и поблагодарить повара. Пост-постскриптум. Примите от администрации небольшой подарок в качестве дополнительных извинений. Кузнечный рецепт вложен в письмо от гильдии кузнецов. Восстановлена вся прочность большого кузнечного молота. В шалаше оставлена фляга вина, свиной окорок и каравай деревенского хлеба. Приятного аппетита. Пост-пост-постскриптум. В Багдаде все спокойно, живите ярко. «Да», — хмыкнул Кроу, — «вмешательство в вашу жизнь. Живите ярко, спасибо». Снова не став ничего отвечать, гном перешел к изучению последнего сообщения. «Превосходная новость для всех приключенцев, любящих путешествовать вблизи от сторожевого поста Серый пик, либо живущих там. С этого дня, с момента получения письма, из монстров-шакалов в локации Серый пик можно выбить особые кристаллы, служащие для телепортации прямо на одноименный сторожевой пост. С искренним уважением, администрация Вальдиры. Постскриптум. Бодрящих вам приключений, герои. Блин, чтобы вам на денек пораньше меня так обрадовать, вздохнул Кроу, закрывая меню. Особенно радовало последнее сообщение. При том факте, что на данный момент в этой крайне непопулярной для игроков локации находился только гном Кроу. И получается, что администрация во многом только ради одного него столь быстро решила проблему с кристаллами возврата. А может только ради него, будь у него с собой кристалл после битвы на полузатопленном кладбище, ему бы не пришлось преодолевать пешком столь большое расстояние. Но лучше бы они додумались до этого пораньше, на недельку пораньше. Но кое-за что Кроу все же был очень благодарен за выполнение рутинных, но важных для него заданий, за еду и за восстановленный кузнечный молот можно смело ковать». Потянувшись всем телом, гном прокрутил в голове все предстоящие на сегодня дела, при этом его взгляд не отрывался от все так же лежащего в почтовом ящике письма от гильдии кузнецов. Поняв, что пока не прочтет письмо, ему в голову не придет ничего рационального и умного. Кроу цапнул толстый желтый конверт и решительно сломал сургучную печать. Внутри конверта оказалось несколько отдельных листов. Гном начал с листа тонкой белой бумаги с водяными знаками, изображающими кузнечный молот и наковальню. Сухой текст извещал, что гильдия кузнецов рада принять в свои ряды гнома Кроу и надеяться на его быстрый рост в мастерстве. В конце имелось примечание, что его просьбы удовлетворены и затребованные рецепты приложены к письму. Была и прописка, сообщающая, что рецепты рецептами – «А вот некоторые кузнечные умения по почте не получить, в связи с чем потребуется посетить гильдию и изучить доступные навыки». Кто бы спорил, беззлобно проворчал гном, занося в ежедневник пометку о необходимости отослать в гильдию кузнецов еще одно письмо с благодарностями и заверениями в своем скором появлении. А теперь, едва заметно дрогнувшей рукой, Кроу достал из конверта шесть рецептов, шесть прямоугольных кусков пергамента заключающих в себе большой задел на будущее. Что там у нас первое? Простая железная лошадиная подкова. Кусок толстого пергамента с записанным рецептом, тип кузнечный рецепт. Описание: под детальным изображением лошадиной подковы приводится текст, описывающий выковку столь рядового, но важного предмета. Класс предмета обычный. Перечень необходимого сырья: половина малого железного слитка. Перечень необходимых инструментов: Обычная железная малая наковальня, обычный железный кузнечный молот. Надобность в помощнике, в помощниках, нет. «Класс!» – прошептал гном. «Просто класс!» Быстро перелистав тоненькую пачку рецептов, он убедился, что все заказанное доставлено в полной мере. Простая железная подкова, голова простого железного молота, простой железный наконечник для стрелы, листовидный охотничий. Простая железная ось для обычной торговой повозки. Простая железная цепь с большими звеньями. И шестой рецепт, подарочный, от бесов. Шипастая простая железная подкова. Зимние шины для лошадей, или же для гористых, или иных труднопроходимых местностей. Подарок не шибко дорогой, но действительно нужный. Не удержавшись, Кроу довольно притопнул ногой, выражая обуревавшие его эмоции. Кристаллизованная радость в чистом виде. Уже через 20 минут рабочий очаг ярко запылал, переваривая щедрую угольную подачку. Еще через 5 минут по небольшой гихловой наковальне звонко ударил кузнечный молот, безжалостно плюща неказистые железные наплечники скелета воина. Работая без придышки, черноволосый гном пытался наверстать упущенное время, превращая груду награбленной дешевой экипировки в запас железного сырья. Можно было бы распределить накопившиеся баллы характеристик, Но сейчас Кроу в этом не нуждался. Для настолько простой работы не требовалось слишком много выносливости или силы. Знай себе, раскаляй металл докрасно и бей его тяжелым молотом. Малые слитки копились один за другим, готового сырья становилось все больше, куча грязной экипировки уменьшалась на глазах. Медленно росли проценты умения. Гном был настолько поглощен работой, что не замечал оценивающих взглядов десятника и одобрительных улыбок стражников. Местные вальдиры подмечают многое, и прямо сейчас нынешний десятник сторожевого поста Серый Пик с удовлетворением смотрел, как черноволосый гном-приблудыш старательно выполнял свое обещание, раз за разом обрушивая тяжелый молот на звенящую наковальню. Кроу позволил себе небольшую передышку только когда полностью перековал металлический хлам в малые слитки. Выпил воды, покормил скучающего беркута Криса, после чего принялся за мелкую хозяйственную рутину перетаскал к зарождающейся кузнице запас древесины, проверил оставшийся запас бурого угля, прогулялся до ручья и налил в ведро свежей воды, случайно зачерпнув крохотную рыбку, поблескивающую золотой чешуей. Не став пытаться загадать желание, выпустил рыбешку обратно в ручей и деловито почепал к дому, глядя, как медленно восстанавливается уровень его здоровья. Кузнечное дело опасно, тут и огонь, и брызги раскаленного металла, и кусачие искры, и тяжелый инструмент. Но благодаря своей живучести и малому масштабу работы, Кроу не беспокоился о жизни. Утвердив полное ведро рядом с наковальней, гном позволил себе полюбоваться внушительной пирамидкой железных слитков, после чего подхватил самый верхний кусок металла и решительно засунул его в горячее пламя. Пора начинать производство. Перед тем, как, собственно, начать, Кроу вывел на экран меню ремесел и, задумчиво теребя нижнюю губу, внимательно просмотрел свои достижения на этом поприще. Недавно он преодолел десятую ступеньку первого лестничного пролета и стал полноправным учеником кузнеца, за что получил от игровой системы приятный бонус в виде игрового достижения. Достижение. Вы получили достижение кузнец первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – минус 10% к скорости износа кузнечного молота во время ковки. Минус 3% к скорости износа кузнечного молота при любых действиях, минус 5% к скорости нарастания усталости приковки металла, плюс 2% защиты от огня, плюс 2% к успешности перековки или выковки. Мал Золотник доценен. Да Кроу прекрасно осознавал важность полученного достижения и вовсю радовался. Все и всегда упирается в цифры с плюсами или минусами. Первый ранг кузнеца на первый взгляд дает немного, но это обманчивое впечатление. Та же снизившаяся на 10% скорость износа молота при работе весьма приятно, особенно если машешь не рядовым инструментом, а чем-то особенным. Если отныне заниматься только перековкой хлама в железные слитки, то можно больше не ожидать прогресса. Мастер рождается при создании, а не при уничтожении. Пока гном радовался своим успехом, частично зарытый в угле малый слиток начал медленно наливаться красным, сигнализируя, что еще немного, и можно приниматься за работу. Выбрав один из полученных по почте кузнечных рецептов, Кроу согласился на предложение игровой системы изучить. Крохотный миг и толстый пергамент рассыпался искрами, а игрок навсегда изучил свой первый кузнечный рецепт, простая железная лошадиная подкова. Улыбнувшись, гном перестал растягивать удовольствие и за минуту изучил оставшиеся пять свитков. Клацнув, кузнечные клещи уцепились за побелевшие от жара бока слитка и перенесли его на поблескивающую поверхность наковальни. Едва только раскаленный брусок металла коснулся наковальни, перед глазами начинающего кузнеца автоматически выскочил перечень, содержащий в себе шесть строчек. Гном выбрал простую подкову, интерфейс мигнул зеленым, на наковальню рухнул большой молот безжалостно плюща слиток. Там-там, там-там-там. Радостный звон разносился по всему серому пику. Прислушивались кролики и шакалы, поворачивали головы стражи. Шурша чешуйчатыми телами по песку уползали гадюки, в недоумении хлопали крыльями птицы. Они уже привыкли к частому металлическому лязгу и звону. Но эти звуки чем-то отличались. Ведь сейчас кузнец Кроу не уничтожал, он создавал свое первое творение, простенькое и заурядное. Но это было именно его творение. Простая лошадиная подкова, что сейчас рождалась из раскаленного железа, не смогла бы появиться, если бы не упорство черноволосого гнома-игрока, добывшего все необходимое своим собственным трудом. Там-там, там! Последний удар, и над сторожевым постом повисла тишина. Только же звонкая, как и недавний шум. Взоры всех стражей скрестились на коренастой фигуре Кроу, опустившего молот и замершего над наковальней. Лицо его бесстрастно, полуприкрытые глаза смотрят вниз. Неудача. Но ведь первый блин всегда комом, не стоит так печалиться. И в этот миг, когда десятник уже хотел было пробурчать что-то успокаивающее, Кроу с торжеством вздел над головой руку с клещами, в которых была зажата сверкающая железная подкова. «Ну и слава светлым богам!» — успокойно хмыкнул десятник, решительно разворачиваясь и скрываясь за дверью наблюдательной башни. Кроу сиял настолько яркой улыбкой, что от ее блеска чуть не зажглась трава. С трудом удержав себя в руках и не пустившись в восторженный танец, гном опустил горячую подкову в ведро, выждал, пока не затихло шипение и жадно схватил свое первое творение руками. Подкова — простая железная подкова. Абсолютно рядовой предмет без каких-либо бонусов. Умеренная прочность в 200 единиц, ровная поблескивающая поверхность. Хе-хе, выдал гном и потрусил к своему шалашу. Выбрал подходящее место и при помощи сучка закрепил подкову над самым входом. Лошадиная обувка повисла несколько кривовато, но исправно отражала цвет солнца, радостно поблескивая под его лучами. Нет, это не талисман, подкова над входом больше символ крайне приятной душе мастеровитого хозяина. Свое самое первое изделие гном не собирался ни продавать, ни менять. Подкова навсегда останется вместе с ним. Сначала над входом в шалаш, а затем над входом будущего и еще не построенного дома. Бросив на поблескивающую подковку последний взгляд, игрок вернулся к наковальне, на которой осталась лежать половинка малого слитка. Пора продолжать работу. И вновь зазвучал молот, выстукивая незатейливую радостную мелодию райской музыкой, звучащей в ушах начинающего кузнеца. Пока есть металл, пока есть уголь, пока цел молот и остается сила в руках, до тех пор эта музыка не затихнет. Хотя прерываться будет, ненадолго. Хозяйственные заботы никуда не исчезли, равно как и налаживание добрососедских отношений со стражами. Игрок остановился только к вечеру с горестным унынием. Уголь опять заканчивался. Чтоб его? Этот столь быстро заканчивающийся ресурс. Бурый уголь горел, словно порох, а КПД стремился к нулю. Впрочем, стоило кроу взглянуть левее, как на его грязном откопоте лице вновь появилась улыбка: 22 железные подковы, 4 железные оси, 4 шипастые подковы, 8 наконечников для стрел, 2 головки для кузнечного молота. Разве это плохой результат для одного дня работы? «Хорошо поработал, малой», — одобрительно прогудели у ограды. «Спасибо, десятник», — поблагодарил гном, неслышно подошедшего начальника поста. «Вещи простые, но дельные. Такие многим обозам и караванам понравятся», — задумчиво изрек десятник, глядя на аккуратно разложенные предметы. «Завтра ты собирался куда-нибудь, малой?» «За углем», — не стал скрывать Кроу. «Как по мне, погодил бы ты с этим. Завтра не уходи далеко от поста. А что такое?» с живейшим интересом осведомился игрок. «Пришла мне весточка, что в нашу сторону движутся два малых каравана и один обоз. По нетаренному толком пути идут. Где дорога есть, а где и нет. Подковы слетают, оси гнутся и ломаются. Смекаешь, к чему я клоню, малой? Смекаю. Вот и славно. Потому и уголек, оставшийся до завтрашнего дня, не трать. Вдруг, скажем им, не четыре железные оси понадобятся, а пять, а восемь». «Если завтра все как надо сложится, то сумеешь продать свой товар. С людьми познакомишься. Может, купишь у них что-нибудь, а выменишь. «Я понял, Десятник. Спасибо за новость. Завтра я буду здесь», — твердо пообещал Кроу. «А как поздно подойдут караваны?» «Кто с утра, а кто к обеду, может припоздняться. Дорога длинная, на ней всякое случается. И еще малой. Нам, королевским стражам, торговля с людьми проезжими воспрещается». «Да и не надо бы нам того, жалова не хватает». «Рад за вас», — брякнул гном, лихорадочно пытаясь сообразить, к чему клонит мудрый десятник. «А вот тебе в самый раз. Проходящий обоз ничего не продаст, а вот купить может. Мясо свежего, к примеру, аль грибов. А может, у них повозки поломались. Значит, от досок не откажутся крепких. Обоз идет с великой равнины. Кто там живет без свежих яиц, жизнь свою помыслить не может. А стражи мои говорят» что гнезд курапачьих поблизости хватает. Если они яиц прикупят, то сразу захотят их приготовить. Люди устали, по буйракам бегать и хворост собирать не захотят. Тут ты снова подоспеешь и по доброй невеликой цене предложишь несколько вязанок хвороста. Главное желание иметь, а остальное приложится. Я понял вас прекрасно, уважаемый десятник. С глубоким уважением склонил голову Кроу, одновременно открывая ежедневник. «К завтрашнему дню у меня будет, чем порадовать гостей». «И они обрадуются», — веско заверил воин. «Дорожные люди непритязательны. Выбору свежих продуктов и каких-нибудь материалам для ремонта обрадуются и заплатят. Пусть немного назаплатят, аль на обмен возьмут. Я советы давать не гораст, но, как по мне, чем гихлов по темным углам гонять? Один денек выкрой для честной торговли». «Совет услышан и совет принят». С раннего утра я буду готов встретить проезжих людей и порадовать их всем, чем найдется. «Хорошо, только учти, малой, чем больше распродашься, тем сильнее вырастет плата за аренду», — усмехнулся десяток. Махнув на прощание рукой, старый воин зашагал к кухне, откуда уже доносился аромат густого вечернего супа. «А почему так рано-то?» — задал Кроу запоздалый вопрос. «Я думал, они позже придут». «Торговые дела не ждут, как и обозные». Значит, потребовалось привести груз, аль срочно доставить товар. Спасибо. Посмотрев на удаляющегося десятника, гном бодро направился к ручью на омовение. Вернее, на отдирание грязи. Пока он плескался, щедро зачерпывая горсти песка и оттирая грязные ладони, его мозг работал в ускоренном режиме. Разговор с десятником серьезно расширил его планы. Раньше он собирался представить взором прибывших обозников простой набор железяк. Вот вам подковы, не хотите? А вот вам оси железные, тоже не хотите. А наконечники для стрел? Тоже нет, ну ладно тогда. Товар у него ходовой рано или поздно распродался бы. Но зачем себя ограничивать? Что может ему помешать завтра часто и гребенкой прошвырнуться по ближайшим окрестностям и набрать разные свежие вкуснятины? Никто, а раз так, пора на время затушить кузнечный очаг, после чего поужинать с друзьями-стражниками поболтать о пустяках и житейских историях, а затем отправиться в короткий ночной рейд за предметами, не относящимися к продуктам, принести пару бревен, нагрести хвороста, с его огромной для текущего уровня грузоподъемностью за пару часов он сможет нагрести довольно много ресурсов. Вдоволь нафыркавшись в воде, Кроуза спешил на кухню, и там его ждал очередной сюрприз от того же десятника, задумчиво чешущего огромной ладонью в затылке. «Малой!» — вопрос десятник задал, когда черноволосый гном уже со всеми поздоровался, получил от повара миску и приступил к трапезе. м, -м, -м с готовностью отозвался Кроу, поспешно жуя. «Ты копать умеешь?» «Умею, я и копать умею, и носить умею, и рубить умею», — поспешно заверил гном. «А что?» «Лошадей придет много, пить захотят. А наш ручеек узок на всех может и не хватить». Да и по королевскому указу на каждом посту обязана быть поилка для животных. Дело простое, всего-то надо яму поглубже да поширше вырыть, да ручей запрудить, чтобы ту яму доверху наполнить. Яму надо бы с высокими краями сделать, из камней и глины. От запруда отвод сделать и пустить воду по желобу до главной поилки подальше от построек. Не дело, когда животины разные у навесов крутятся. «Надо их подальше поить, там, где караваны останавливаться будут». «Смекаешь?» «Смекаю, яму вырую, а вот за пруда, желоба...» «Этим мы сами займемся», — заверил приунывшего гнома десятник. «С тебя яма, с нас остальное заплачу по совести. Хочешь деньгами, хочешь нашей помощи с постройкой, а еще с чем?» «Берешься, значит?» «Твердо решил, начать уже сегодня надо». «Я берусь, сейчас поем, пробегу кружок вокруг поста...» и немного соберу дров, а затем сразу начну копать. Но лопата с вас. Будет тебе лопата. Договорились. Поручение твое, малой. Поужинаем, и я тебе укажу, откуда и докуда копать. Вы получили задание «Яма для запруды». По поручению десятника выкопать яму для будущего пруда по указанным границам. Минимальные условия выполнения задания – выкопать яму. Награда – семь серебряных монет или помощь двух стражей в каком-либо хозяйственном деле. Помощь стражей в хозяйственном деле доступна только на территории поста «Серый пик». Штраф за невыполнение, падение уровня отношений со стражами и десятником «Серого пика» на три единицы. Не задумываясь, Кроу принял задание, и это вновь внесло существенные коррективы в его планы. Вот спрашивается, когда тут спать? Весь день прокачивал профессию и ковал изделия. Уже вечер. Копать в темноте тяжело, но возможно. Вот только попробуй это объяснить ангелам Вальдиры. В бешеном ритме застучав ложкой по дну миски, гном за пару минут почистил ужин, запихнул в рот кусочек лепешки и помчался к ручью мыть посуду. Еще через пять минут его невысокая, плотно сбитая фигура мелькнула на границе сторожевого поста, стремительно уходя в дикую зону локации. Четкая направленность к цели. Быстрый круговой рейд по периметру сторожевого поста занял чуть больше часа, и на этот раз Кроу проявлял неслыханную милость ко всем местным обитателям, кроме шакалов. Их постигла печальная участь из-за нововведения, из-за портальных кристаллов, начавших выпадать из серых падальщиков. Беспощадность гнома проявилась к деревьям и хворосту. Сначала на большой протяженности исчезло неимоверное количество хвороста, отправившегося в заплечную корзину. Под финал рухнуло две стройных сосны, быстро лишились сучьев и веток, Обревны оказались на плечах мощного гнома и были перенесены внутрь сторожевого поста. Там вся добыча прямиком отправилась на склад древесины, существенно пополнив его. Рядышком упала пара десятков разнокалиберных камней. Это уже для себя. Для личного использования в будущем. «Маловато будет», — сокрушенно покрутил головой игрок. «Эх, еще бы пару кружков пробежаться. Но время...» «Да, время не ждало». И освободившийся от груза гном поспешил к задумчиво стоящему посреди сторожевого поста Десятнику, явно пытающемуся выбрать самое подходящее место для будущего пруда. Пока Кроу носился как угорелый в поисках дровишек вокруг поста, ему в голову пришла идея насчет места под мини-водохранилища, и теперь он поспешил им поделиться с самым главным боссом: Десятник Литагрий, позволь задумку свою высказать о пруде! Выпылил гном с облегчением, заметив, что никаких намеченных очертаний пруда на земле пока не имеется. «Говори», — доброжелательно кивнул тот. «Лучшее место для пруда у моего холма», — открыл Грог свой коварный замысел. «Почему?» — последовал вполне ожидаемый вопрос. «Я смогу за прудом приглядывать», — начал отчитываться гном. «Смогу его чистить или чинить за пруду, открывать и закрывать ток воды. И делать это буду безо всякой платы». Почему? Не отставал десятник литагрей. Мне для кузни воды много надо, открыто признал Кроу. Кручу ходить далеко, а тут все под рукой окажется. Опять же, поилку можно всего шагах в 20-30 от моего участка поставить. Торговцы сначала лошадок или еще кого напоят, а затем ко мне западковыми. Ну или лошадей у поилки распрягут, а затем повозку сломавшуюся ко мне на починку. Меньше ходьбы для них, меньше ходьбы для меня. Меньше пригляда для вас, опять же ручей все равно примерно в эту сторону течет, а у холма есть большая впадина, словно специально для пруда приготовленная. Мудро говоришь, согласился десятник, но одно тебе сразу скажу, малой, выкупить участок с прудом не дозволю, он относится и будет относиться к собственности сторожевого поста Серый Пик, а водой пользоваться это пожалуйста, пей, бери для своих нужд, но купаться в пруду с питьевой водой не дозволено и ручей досюда сам подведешь, новое русло для него выкопав. Как тебе? Справедливо. Ну, раз так, пошли отмечать пруд наш. А то разговоров много, а дела пока мало. Вон две лопаты на земле лежат. Бери. Для тебя приготовлено, землекоп. Обе, если одна сломается». Хорошо, радостно заулыбался гном, подхватывая из земли две завернутые в мешковину обычные лопаты и устремляясь за тяжело шагающим литагрием. Ему не терпелось приступить к работе, чем быстрее начнешь, тем быстрее закончишь. Если, конечно, добрый десятник Литагрий не вздумал себе открыть водоем, схожий по размеру с озером Найкал, тогда работа затянется на годы. Опасения гнома-приблудыша частично оправдались, десятник скупиться не стал. Разметил так разметил, почитаясь весь участок гнома, очертил территорию. После чего зловредно хэкнул и удалился в освояси, оставив игрока с отропила ртом. Правда, слишком долго Кроу столбняком не страдал, с хрустом вонзил лопату в податливую почву и вывернул большой ком земли. Сбросил землю чуть в стороне и снова воткнул лопату. Работа пошла. Четыре с половиной часа игрок упорно махал лопатой, уподобившись бездушному механизму. Снимал почву пласт за пластом, равномерно углубляя участок, предназначенный под пруд. Докопал до глубины себе по грудь, после чего пробила полночь и перепачканный землей гном остановил работу. Быстро привел себя в порядок, с шагом добрался до шалаша, нырнул внутрь, съел кусок хлеба и, приняв удобную позу, вырубился, не забыв поставить будильник на 5 утра. Да, 5 часов для полноценного сна маловато, но это хоть что-то. Мозг успеет отдохнуть, и не случится очередное явление ангелов народу с последующим принудительным усыплением. И хоть они и правы, Кроу не любил чувствовать себя подобием игрушки на батарейках и большой кнопкой выключения. Спать. Глава 11. Проснувшись в 5 утра, Кроу развил бешеную деятельность. Два часа остервенело махал лопатой до тех пор, пока она не исчерпала запас прочности и не развалилась. Пруд закончен не был, но Кроу рискнул и снова рванул за добычей относительно неживого характера. Потратил час, но вернулся к 8 утра с дополнительным запасом дров и камней. К тому времени у оставленных работящим гномом наметок исходящего из будущего пруда нового русла ручья уже работали стражники, сменившие копья и арбалеты на топоры и пилы. Ставили бревенчатую за пруду, поздоровавшись, гном оттащил к кухне дневной запас хвороста, схватил вторую целехонькую лопату и помчался к звенящему ручью, начав прокапывать для него новый путь. Благо копать глубоко не требовалось, всего-то сантиметров на 20, но канава получилась довольно длинная. На это ушел еще один час безостановочной работы, причем пришлось пожертвовать завтраком, хотя повар издали показал, что специально для Кроу отложил сухой паек. Пускать воду по новому пути гном не стал, вернувшись к работе над прудом. Работая на пределе скорости, углубил водоем еще на локоть, выровнял стены, и порадовался, что на этой территории преобладает глина, не позволяющая уйти в воде под землю. Последний раз осмотрел пустую здоровенную яму, примыкающую к боковой стороне его личного холма. Убедился, что огрехов нет, дождался одобрительного кивка от подошедшего десятника и в быстром темпе прокопал остаток русла, выведя его к краю пруда. И снова пустился бежать к ручью, в несколько взмахов лопаты пробил земляную перемычку и прозрачная вода послушно устремилась в указанном направлении. А когда гном полностью перекрыл двумя большими камнями и грудой глины старое русло, напор воды резко увеличился. Позволив себе полюбоваться бурлящей водой и на удивленных внезапной смены курса рыбок, игрок вернулся к холму, как раз застав момент, когда в яму полилась первая вода. Наблюдал за началом наполнения не только гном, но и несколько стражей во главе с Десятником Литагрием. Внимательнейшим образом осмотрев весь пруд, изучив каждый край и ровные глиняные стены, Десятник удовлетворенно крякнул и принял объект по высшему классу. «Очень ладно сработано, малой. Молодец!» как есть молочина. Ты его, кажись, даже глубже, чем я просил, сделал. Чтобы воды побольше набиралось, улыбнулся Кроу, едва копытами не стуча, так ему не терпелось бежать дальше по делам, но приходилось сдерживаться. Помог, помог нам, выручил, за одну ночь такую дырищу прокопал. Не зря гномов так хвалят за работу с камнем и землей. Принято, поручение-то выполнил на совесть малой. Какую награду выбираешь? Деньги аль помощь? «Помощь», — мгновенно ответил Кроу, — «но не сейчас, а когда дом строить начну, или еще какую-либо постройку, много помощи не попрошу, в меру». «Меру всегда знать надо», — согласно кивнул Литагрий. «Хорошо быть посему, ну, желоба мои молодцы, сами выстругуют, а поилка привозная, давно уж доставлена с припасами». «Спасибо, малой, а теперь беги дальше, вижу, как торопишься». «Поздравляем, задание яма для запруда выполнено, награда помощь стражей» только на территории сторожевого поста «Серый пик». Поздравляем, плюс один доброжелательности к отношениям со стражами поста «Серый пик», плюс один доброжелательности к отношениям с десятником Литагрием». «Спасибо большое!» – уже набегу отозвался гном, спеша за пределы родного сторожевого поста. «Вот ведь неугомонный!» – благодушно прогудел десятник и зашагал к складу, где хранилась поилка. «Дела не ждут!» «Две вязанки хвороста, с вас одна серебрушка за все». «Держи!» – широкая мозолистая ладонь передала гному серебряную монету, после чего дюжий мужик вернулся к своим друзьям-обозникам. «Эй, Кроу, а наши дрова где?» «Уже несу, уважаемые!» – поспешно крикнул Кроу, устремляясь к следующим заказчикам. Случилось то, чего никто не ожидал. Один малый караван и того же размера грузовой обоз вошли на территорию сторожевого поста «Серый пик» к двенадцати часам, вошли почти одновременно, после чего для пытавшегося немножко разбогатеть гнома началась дикая суматоха. Для начала он разнес 12 вязаных хвороста, убедился, что настала короткая передышка и бегом помчался к себе на участок, где осталось еще одно дело. Нет, целые куча дел, но одно дело надо начать как можно быстрее, запустить бизнес-проект. Подтаскивая к внутренней стороне ограда своего участка два высоких пня, Кроу мимоходом взглянул на поблескивающую гладь довольно большого и глубокого водоема. Прозрачная водица, настоящий запас. Почти наполнился за 4 часа. Ручей хоть и мелкий, но быстрый. И что самое интересное, вся рыба из ручья радостно перекочевала в пруд. Надо будет подкормить рыбешек. Вдруг до ухи дорастут. Установив пни недалеко друг от друга, поверх них гном уложил три широкие доски, выпрошенные у десятника, выпрошенные на время, на один сегодняшний день, но гном надеялся, что в скором времени он добудет себе собственные доски. Получившийся примитивный стол, настолько примитивный, что даже система ничего не спросила. Черноволосый гном споро накрыл чистой мешковиной. От подаренного и разрезанного мешка, поверх самодельной скатерти, игрок выложил всю свою утреннюю добычу. Критично осмотрел Поправил в паре мест, пригладил волосы, глубоко вздохнул, язычно закричал. «А кому продуктов свежих? Яйца курапачи, мясо курапачи, мясо кроличи, грибы на выбор, все свежее этим утром добытое. Налетай, покупай, честной народ!» Честной народ себя ждать не заставил. Тот самый дюжий обозник мигом отложил связку вяленого мяса и широким шагом направился к огороженному оградой холму. За ним поспешал приземистый гном-торговец. А там и другие оживились, ибо свежие продукты – это дело важное. Мясо почем? кроличи. Сходу перешел к делу обозник, придирчиво осматривая куски кроличьего мяса. Грибы и яйца почем? Дешево. Три куска, одна серебрушка. Десяток яиц серебрушка. Дюжина грибов серебрушка. Дичь, то бишь куропачье мясо. По серебрушке за четыре куска. Куропатки жирные, для супа хорошо подойдут. За дюжину яиц дам серебряную монету. Категорично заявил торговец-гном, и Кроу, не став спорить, согласно кивнул. «Вам сколько, уважаемый покупатель? Пять дюжин яиц, еще возьму грибов с три дюжины и десять кусков мяса». «И мне столько же», — поспешно вмешался обозник, начавший подозревать, что на него и на его друзей продуктов может и не хватить. «Вот деньги». «Пожалуйста, пожалуйста, а еще есть дикий лук, острый, свежий», — вспомнил Кроу, ныряя под прилавок и доставая большую связку лука. Лук по две медные монеты за пучок. Продавец, я тут пару змей видал по дороге сюда. Откладывая себе несколько пучков лука, заметил мужик-обозник. Их мяса нет случаем? Змеиные? Годючие? Удивился Кроу. Есть немного. По той же цене отдам. А его едят? Еще как едят, заверил обозник, протягивая ручищу. Давай сюда, с десяток кусков возьму. Вот, пожалуйста. И мне встрял гном, годючего, для жаркого в самый раз пожалуйста. Быстро выдавая товар и принимая деньги, Кроу изо всех сил старался скрыть радостную улыбку. Пошло дело, пошло родимое. Не зря последние несколько часов гном вырезал подряд все живое в окрестностях, набивая и набивая котомку добычей. Грибы, растения, мясо, яйца из многочисленных гнезд. Он собирал все. Прорастущий в округе дикий лук Кроу узнал случайно от подошедшего к пруду повара, От него же получил заказ на 10 пучков лука для кухни. Поручение выполнил быстро, не взяв за него награды. А для себя набрал целую охапку растущего повсюду острого растения. Едва только его рук коснулись первые монеты первого покупателя, гном-игрок получил новые достижения. Достижение: Вы получили достижение торговец первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 1% к шансу совершить продажу без торгового спора, торговли. Только для местных. Плюс 1% к шансу привлечь покупателя к своим товарам, только для местных. Соблюдено главное условие для вступления в торговую гильдию. Достигнут ранг малый торговец, не подтвержден. Для подтверждения и заверения ранга требуется пройти аттестацию в торговой гильдии. Получено достижение. «А еще я кузнец», — добавил игрок уже в спины довольных покупателей, начинающий. «Есть подковы железные, оси железные для повозок, наконечники для стрел. Есть подковы шипастые, тоже железные. Цены приемлемые, торговля возможна». «А яйца еще остались», — издали завопил припоздавший охранник каравана наперевес держащий здоровенную черную сковороду. «Давно Ишенкой мы не лакомились». «Есть», — поторопился заверить гном, — «еще несколько десятков, свежие». Просто наисвежайшие, о доблестный воин. Спустя 10 минут лавку пришлось закрыть, горячий товар кончился. Продуктовые товары смели почистую, не осталось ни одной былинки дикого лука. Кроличьи шкуры, змеиную кожу и прочие хвосты, копыты и рога никому не понадобились. Кроу надеялся, что, может быть, перья куропаток понадобятся стрелкам для оснащения оперения для стрел. Но номер не прошел. Зато у гнома-игрока появился опыт, что именно требуется для приходящих в сторожевой пост обозов в том числе и благодаря тем запросам, что он не сумел удовлетворить. Спрашивали мясо вяленое, соленое, копченое, интересовались рыбой, очень хотели хлеба, нужны были всевозможные специи и много чего еще. Ничего этого у гнома не было, но каждый подобный запрос он в обязательном порядке записывал в свой блокнот, не забывая вписывать дополнение, кто именно это спрашивал, люди с торгового каравана или обозники. С уже имеющимся выкованным кузнечным ассортиментом вышел полный облом, Данные обоза и караваны были оснащены, если не по высшему классу, то вполне на добротном уровне, оси повозок из стали и других прочных металлов. Подковы стальные с утроенной прочностью. Гном записал и эту информацию, после чего позволил себе передышку в 20 минут. Убрал непригодившийся товар обратно под торговый стол, а затем поболтал с крайне довольными стражниками и десятником. Служивые люди были весьма рады, что проходящие через их стражевой пост каравана получили хоть какие-то услуги. Свежие продукты – пожалуйста. Дрова для костра найдутся. Как только гости серого пика пообедали и начали собираться, гномь вновь ринулся к ним, на этот раз с деньгами, а не товаром. У обозников ему по божеской цене в две серебрушки нужно купить мешок соли весом в 20 кг. Соль в городе крайне дешева, но на отдаленном сторожевом посту у черта на куличках цены взлетают вверх. У тех же обозников сумел купить смену с запасной выходной одежды. Просторные синие штаны и белую рубаху. Нашлись и плетенные из кожи тапочки. Поблагодарив обозников, Кроу бросил последний взгляд на два десятка мощных повозок, загруженных толстенными бревнами и какими-то громадными мешками, после чего направил свои неугомонные стопы к торговому каравану. Здесь за пять серебряных монет игрок купил небольшую связку с десятком крохотных красных перчиков, что-то очень жгучее. Самое смешное, что буквально минут 30 назад обозники с интересом спрашивали у новоявленного торговца, Нет ли у него случайно какой-нибудь острой приправы? Еще гном приобрел у одного из торговых помощников за небольшие деньги толстую амбарную книгу с чистыми страницами, полную чернильницу, кипу сероватой бумаги, десяток конвертов и бутылку с запасными чернилами. Покупки обошлись в одну золотую монету. Грабеж среди бела дня, но выбора не было. Распрощавшись с гостями, гном едва не в припрыжку вернулся домой, разгрузил припасы и помчался к десятнику, явно знающему о будущем куда больше, чем гном. «Еще караваны?» — наморчил лоб десятник Литагрий. Хм, к вечеру еще один небольшой обоз прибыть должен. С грузом к Софийского мрамора для новой загородной резиденции посла одного из островных государств. Если не наткнуться на разбойников, аль нечисть какую, прибудут обязательно еще до темноты. Здесь на ночь и остановятся. Что завтра будет, еще не ведаю, но как только сообщат, расскажу тебе». «Спасибо». «Тебе спасибо, малой, и за продукты, и за труд». Не ударили лицом в грязь перед гостями. Ты хоть передохни немного, не надорвись. Постараюсь, улыбнулся Кроу и, кивнув на прощание, вернулся домой. Разложил на недавно собранном прилавке письменные принадлежности и принялся строчить еще одно письмо в гильдию кузнецов. Выразил благодарность за своевременный ответ и смелой рукой вписал остальные свои пожелания касательно кузнечных рецептов. Гвозди малые, средние и большие. Рецепт на маленький молоток с железной рукоятью, лопату с железной рукоятью, кирку с железной рукоятью, рецепт на подкову, стальную простую, рецепт на зубило и стамеску с железной рукоятью. Заказал бы и больше, но денежные средства надо было тратить с умом. Запас имелся и запас солидный, но гном надеялся, что у него и без рецептов будет куда потратить денежки. Запечатав конверт, надписал адрес и положил письмо в почтовый ящик. Еще одно дело сделано. Осталось дождаться почтальона, не забыть бы его рыбой угостить. Прихватив лопату, гном забрался на вершину холма, воткнул инструмент в землю и пошел себе неспешно к ручью. Тщательно отмывшись, переоделся в новую одежду и в таком виде явился на кухню, встреченный одобрительным гомоном стражей. А как же, работящий гном, далеко не бездельник, трудится о кипчелка с утра до вечера. Теперь еще и приоделся красиво, в подобающем виде явился на общую трапезу. И ведь все заработано собственным трудом, не от богатых родичей получено, о чем знал каждый из местных стражей. Жилец на сером пике хоть единственный, но далеко не трутень. Неторопливый и со вкусом откушав, Кроу привычно вымыл посуду, поблагодарил повара-мастера, но вопреки обычаю немного задержался и коротко пообщался с кулинаром в полголоса. Итогом беседы стал небольшой сверток, переданный поваром гному, после чего радостно засиявший коротышка бодрым козликом поскакал домой. Планы гнома не изменились, но резко расширились, и теперь ему предстояло вдвое больше работы, но он не унывал, ведь и результатов должно быть в два раза больше. Снова поднявшись на вершину холма, гном критически осмотрел свой личный участок, уже сейчас разделившийся на несколько зон. Квадратный надел земли в центре украшен холмом, на холме появится дом в скором будущем. Остальная территория будет использована для работы. Перед холмом умелось пространство, занятое пока что небольшой кустарной кузнёй. Рядышком шагах в семи, неподалеку от входа, у самой ограды приткнулся примитивный торговый прилавок. Еще дальше, в противоположном углу, находились склады древесины и камней. На переднем же склоне холма приткнулся изрядно обветшавший за прошедшие дни шалаш. А вот территория за холмом была девственно пуста, причем примыкала к недавно появившемуся пруду. Выделив взглядом отдельный участок, Кроу несколько минут пристально изучал его, потом удовлетворенно кивнул и взялся за лопату. Через час усердной работы вершина холма стала гораздо площе, чем была. Появилась небольшая ровная площадка, но пока что слишком маленьких размеров. Прерывался игрок только один раз, когда прилетел почтовый пеликан. Пришлось бежать за стражами и просить их поймать рыбок для угощения. Может, Кроу и сам бы справился, но стражи куда как более ловкие на текущий момент и все делают быстрее. Получивший взятку пеликан забрал письмо и улетел в столицу, а гном продолжил работать. Всю срытую землю гном сбрасывал вниз, на заранее примеченный участок заднего двора. Попадавшиеся камни металл на склад, собранных ранее булыжников. Спустившись вниз, игрок, не делая паузы, начал разравнивать сброшенную землю ровным слоем. Учитывая мощность гнома, дело шло крайне быстро, и получаса хватило, чтобы пространство в заднем углу ограды превратилось в огород с шестью небольшими грядками, а игровая система вывесила радостный вопрос. Вы пытаетесь создать огород малый, да или нет? О, да! выдохнул Кроу, отвечая утвердительно на запрос. После принятия системы ответа визуально ничего не изменилось. Это была, можно сказать, формальность. Выудив из корзины, полученной от повара сверточек, гном опустился на колени и принялся высаживать семена: горох, щевель, лук, чеснок, мяту и корень сируа. На каждое растение пришлось по одной грядке. Едва только гном посадил первые семя, перед его глазами появилась информация о новом полученном им достижении. Достижения. Вы получили достижение фермер первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 2% к росту посаженных вами растений, плюс 5% к шансу успешного прорастания посаженных вами растений, плюс 1% к увеличению урожая посаженных вами растений. Еще через 10 минут крошечный огородик был обильно полит водой из пруда. Акроу занес в свой ежедневник напоминание о сборе урожая, о присмотре и регулярном поливе, а также упоминание о том, что часть зашедшего урожая надо отдать доброму повару, поделившемуся из своих запасов семенами и объяснившему, что это за растение. Он же подсказал, что новичкам всем деле сажать надо растения неприхотливые, быстро всходящие и не требующие ежечасного присмотра, и такие, чтобы пришлись по вкусу любому из обозников или торговцев. Правда, особого выбора семян не было, поэтому Кроу взял, что имелось в наличии. От свежего чеснока Паде не откажутся, и от Полюбовавшись на свое новое приобретение, или, вернее сказать, творение, игрок снова ненадолго взялся за работу и прошелся вокруг пруда, старательно подчищая, подправляя и укрепляя его края. Пруд не его, но он обещал следить за ним. Обещание надо выполнять. Запруда исправно держала воду через приставленный жёлоб, отправляя избыток воды в здоровенную колоду для питья. Ещё через один сток в колоде вода уходила в старое русло ручья. И польза есть, и природе урон не нанесён. Приятно. Поглядев на снующих в воде рыбок, гном сбегал к шалашу, отломил кусок уже зачерствевшего хлеба и обильно покормил обитателей нового аквариума. На вырост. Вдруг среди этих мальков есть будущий гигантский зеркальный карп. Завершив дела мирные и приятные, игрок машинально размял плечи, заранее готовясь к приключениям, покосился на лежащие у шалаша и прикрытые старыми тряпками вещи и со вздохом вывел на экран характеристики персонажа. Ему всегда не нравилось тратить характеристики, не нравилось вкладывать их без остатка, ведь тогда не остается запаса свободных баллов. Текущий уровень персонажа, 51. Базовые характеристики персонажа – сила 100, интеллект 4, ловкость 24, выносливость 100, мудрость 1. Доступных для распределения баллов – 70. Но сейчас раскидывать баллы уже пора, тем более, что под тряпками хранятся доспехи зомби-рыцаря, имеющие ряд условий для их использования, от характеристик до минимального уровня, равняющегося 50. Прикинув все свои предстоящие дела, Кроу пошел на небольшую жертву, пожертвовав проворностью в угоду силе, грузоподъемности и выносливости. Ему тут не от огненных плевков уворачиваться, а хозяйство поднимать. 35 пунктов ушло в силу, еще 35 в выносливость. Просто и весомо. Итог впечатлял, если судить по увеличившейся грузоподъемности и уровню жизни. Текущий уровень персонажа 51. Базовые характеристики персонажа. Сила 135. Интеллект 4. Ловкость 24. Выносливость 135 мудрость 1, доступных для распределения баллов 0. Тупой и сильный, а почему бы и нет? Похмыкав сам над собой, гном покосился на прикрытые тряпкой доспехи зомби-рыцаря, наклонился, подобрал толстую еловую дубину, прихватил топор и пошел прочь, как был, в простой тряпичной старой одежде, в которую он успел переодеться пару минут назад. В местных землях доспехи ему не требовались, Опасность могла подстерегать не от монстров, а от игроков-агров. Тяжелые доспехи существенно снижали грузоподъемность. Поэтому лучше уж небольшой риск. Все равно с собой нет ни одной медной монеты. А из снаряжения обычная дубина, топор и плохо заштопанная одежда, стоящая гроши. При улете от рук-агров можно было бы сожалеть только о корзине. Три последующих часа гном занимался собирательством в промышленных масштабах. Вблизи от стражевого поста не осталось ни единого деревца, те, что потолще Крус рубал несколькими ударами. Совсем уж тоненькие молодые деревца просто вырывал с корнем, что впечатляло не только его самого, но и выглядывающих из-за камней шакалов, больше не пытающихся напасть на изрядно выросшего и заматеревшего гнома. Но их это все равно не спасало. Тех падальщиков, что попадались на его пути и вовремя не смывались, игрок тут же уничтожал, охотясь за кристаллами переноса. Забив разнородной древесиной весь склад, Кроу переключился на камни. Быстро поняв выгоду, он перестал собирать мелочь, начав прикатывать на пост огромные валуны, но они не пролезали в калитку, а перебросить каменюги через ограду удавалось далеко не каждый раз. Вскоре рядом с участком деловитого гнома скопилось с пару десятков действительно больших камней, и десятник Литагрии сделал замечание, ведь это уже не земля гнома, а государственная территория, и нечего ее захламлять, превращая в каменоломню. Кроу предостережению внял и приступил к разбиванию валунов, быстро усеяв землю каменными обломками. Очистив чужую собственность от камней, получил одобрительный кивок от десятника и вновь ринулся прочь, на этот раз с куда более кровожадной целью. Вернулся он только через два часа, притащив с собой кучу всего съедобного. Яйца, различные мясо, грибы, шкуры, прочие части монстров. Часть продуктов он мгновенно отнес на кухню, безвозмездно вручив в дар обрадовавшемуся повару а затем, не давая себе передышки, заглянул в гости к десятнику Литагрию, что на этот раз поднял бровь десятник, завидев гнома. «Мне бы помочь немного», — грустно улыбнулся гном. «Я бы и сам, но не умею». «Что не умеешь?» «Навес бы мне построить для торговли». «Прилавок я соорудил, а вот с навесом. Столбы вкопать умею, а вот другую работу еще выполнять не приходилось. Могу и не суметь. Вот и пришел помощи просить». «Навес — дело нехитрое», — пожал широкими плечами летагрий. «Мы такие уже ставили. Все, что на посту есть, все стражи своими руками построили». «Ладно, помочь я тебе обещал, а слово свое я всегда держу. Выбирай, могу дать тебе одного стража на два часа или двух стражей на час». «Двух на час, я ведь и сам помогать буду. Быстро управимся». «Так вперед», — усмехнулся десятник. «Время пошло. Сейчас отошлю к тебе пару ребятишек» и пока вы навес сооружаете, займусь подсчетом суммы на арендную плату. Если так дело пойдет и дальше, малой, пора бы тебе подумать о выкупе участка в свою собственность». «Уже думал об этом», — улыбнулся Кроу. «Сегодня вечерком, как с привечанием гостей закончим, заскочу к вам и все обсудим, если можно. Я бы выкупил участок и еще один арендовал бы». «О, как? Угу». «Ну-ну, но об этом и после, ты пока с навесом разберись». «Уже бегу, спасибо, десятник». Вставая из-за стола, десятник Литагрий лишь головой качнул, едва заметно улыбнувшись. Вот ведь неугомонный. Похоже, эта присказка надолго прилипла к поистине неугомонному гному Кроу. Большой прямоугольный навес соорудить успели чуть меньше, чем за час. А что там сооружать? Четыре толстых бревна, как опоры, бревенчатый же каркас, толстые жерди на крышу и много еловых веток поверху. Заодно стражники придали олиповатому прилавку более пристойный вид. И по просьбе Кроу помогли ему прибить широкую доску вверху у самой крыши. Это будет вывеска в будущем. В конце работы гному сделали неожиданный подарок. Один крепкий деревянный ящик и небольшой бочонок. Оба предмета как раз влезли под прилавок. Осталось только заполнить их товарами. По сути, соорудить простой примитивный навес Кроу сумел бы и самостоятельно. Но со стражами все было куда быстрее. К тому же они принесли инструменты с собой. А с какой скоростью стражи простой пилой перепиливали довольно толстое бревно, прямо как электрическая пилорама. Только опилки во все стороны летели. В тот момент, когда до запыхавшийся гном убирал мусор рядом с обновленной торговой площадкой, на сторожевой пост медленно вошел очередной обоз. Мощные широкоосные повозки остановились, тянущие их волы тяжеловесы с облегчением замычали, повернув рогатые головы к поилке, наполненной свежей проточной водой. Все 20 повозок, по два обозника на каждую повозку, плюс небольшой охранный отряд наемников с зеленой птицей на плащах, все местные, около 35 усталых и жутко голодных мужиков. Дрова для костра, яйца свежие, мясо, Другие продукты и приправы, маленькие цены. Вновь завел свою песенку гном, выждавший, пока обозники немного придут в себя и разомнутся, но еще не успеют отправиться на поиски хвороста. Все наисвежайшие. Все, как один обозники, дружно повернули голову на звук столь заманчивого призыва. Это, любезный, хрипло начал особо бородатый мужик. А готового ничего нет? Горячего, а? Чего нет, того нет, с сожалением развел руками Кроу. «Все надо готовить». «Придется», — согласился мужик, снимая с пояса кошелек. «С устатку да с дороги, но не ложится же на голодное брюхо». «Почем продаешь, торговец? И нет ли корма для валов и лошадок? Овса да сено бы нам, свои запасы к концу подходят». «И этого нет, совсем по них несчастный гном. Мясо ведь они не едят, а еще у меня есть подковы железные, оси тележные железные. Остальных нет?» оживился другой обозник, заглядывая под одну из повозок. «Нету, все только из железа». «Давай тогда яйца и мясо». «А молока нету?» «Нету». «А кислых ягодок в маринаде?» «Нету». «А пивка?» «Нету». «Нам и вино сойдет». «Нету. У меня только яйца, мясо, приправы, грибы». «Это-то мы все возьмем. А свининка тоже есть из мяса -то? «Нету. Дичь крольчатина. Ну и годючее мясо найдется». Годючее мясо? Ты что? Кто же его ест то «Гадость! Давай крольчатину и дичь. Нам с братом Махом десяток яиц отложи!» «Ой, а какие яйца-то мелкие! Давай два десятка! Вот, пожалуйста, с вас ровно!» «А уксусу делянского не найдется? Мясо с ним куда вкуснее получается?» «Нету! Рыба! Рыба есть?» «Нету! Ну а хлебушка? Свежего, хрусткого, пахучего?» «Нету! А сальца? А лёкорок копченый?» «Не, есть! Окорок есть свиной, но только один! Беру весь!» Что значит беру? Влез другой обозник. Что значит весь? С тебя и десятой части хватит. Торговец, если окорок только один, дели на всех. Все хотят. Сначала копченую свининку нарезать, на сковородочке обжарить, вытопленный жир крольчатинки добавить, прожарить, да затем лучка добавить и под крышкой немного потомить. Дели окорок на всех. вас же целых 35 мужиков, взвыл Кроу. Как я поделю один окорок на 35 голодных воинов? «А зачем тогда заикался про него? Как хочешь, так и дели, на всех!» «Да что там делить?» – взвился бородач, первым спросивший про окорок. «Не хватит на всех нас. Я и возьму весь». И конец спору. «Ох, ребят, мужики, у меня только один окорок, я ведь не могу». «Минус один доброжелательности к отношениям с десятником Литагрием». «Что ж ты творишь? Так нельзя, малой. Четыре окорока тебе дам из наших запасов». Тихо пробормотал бесшумно подошедший десятник. Потом заплатишь за них. С твоим окороком будет пять. На всех хватит, если по чуть-чуть. И запомни этот урок, малой. Из еды предлагай лишь то, что хватит на всех. Или хочешь, чтобы воины и обозники из-за куска свинины друг другу рожи набили и кровь пустили? Это в городе, если в трактире аль в лавке нехватка, можно приказчика или помощника на рынок послать. А здесь глушь. «Простите, простите, я запомню, уже запомнил, и спасибо». Выдавил несчастный гном, с трудом выдерживая взгляды собравшихся перед его прилавком 35 голодных мужиков. «Сейчас принесут окорока», — столь тихо молвил десятник Литагри и ушел. «Завезли свежий товар», — обрадованно заорал Кроу. «Окорока, если понемногу, то на всех хватит, так что не надо ссориться, на всех хватит». Вовремя два обозника, те, что раньше кричали громче всех, уже набычились напротив друг друга, явно готовясь перейти от слов к действию. «Так вы яйца брать будете или не будете? Будем, будем, торговец!» – загомонили все, протягивая руки с зажатыми деньгами. «Нам десяток яиц, крольчатину, кусков восемь, пожирнее! А нам грибы, большую корзину, на зажарку! Лук, лучка добавь, торговец, пучка три!» «А где свинина? Когда нарезать и продавать начнешь?» «Сколько за два десятка грибов и дюжину кусков куропачьего мяса?» «Яйца, три десятка яиц, торговец!» «Свинину!» «Окорок тащи, точно на всех хватит?» «Хватит, точно хватит!» Надрывался Кроу. «Обязательно хватит, только не ссорьтесь, вот ваши яйца!» «С вас серебряная монета!» «Вот ваши пучки лука!» «Нет, чеснока нет, не вырос еще!» «Да, вот грибы и мясо!» Три серебряные монеты, пожалуйста. Кто просил дичь, поднимите руку. Не налегайте так на прилавок, всем хватит продуктов. Грибы корзинами не продаю, десятками. Десятками и дюжинами продаю. Что значит ядовитый? Ничего он не ядовитый, слово даю. Нет, на мясо скидах нет. Нет, оно свежее, час назад еще бегало, ушами шевелила и траву ела. Спасибо за покупку. Да несут свинину, несут уже. Дрова? Вот прямо сейчас дрова продать не могу. Как я от прилавка отойду? «Вы купите продукты, а дрова я потом сам к вашей повозке принесу». «Да нет у меня овса для лошадей, уважаемые. 80 десятков яиц? Да куда вам столько? Могу продать только три десятка, а то на других не хватит. Да, да, вот ваш лук. И вот грибы. мясо, Мяса много. Берите, сколько хотите». Глубокой ночью, когда обозники уже наконец-то спали, в дверь наблюдательной башни едва слышно заскребли. «Войди», — громогласно велел десятник Литагри. Дверь скрипнув отворилась, и в башню вполз гном с взъерошенными чёрными волосами и диким взглядом. Ну как дела, торговец? М -м Могло быть и хуже. Деньги зарабатывать нелегко, малой. Усмехнулся десятник, глядя на гнома, что буквально рухнул на лавку и замер в скособочной позе. Тебе бы поспать. Поспать надо, согласился замученный гном, плюхаясь на лавку. Но сначала с финансами бы разобраться. Хороший подход к делу. «Давай с финансами. Я дал тебе четыре свиных окорока из запасов стража. Сам понимаешь, дал не бесплатно. С тебя четыре золотые монеты». «Четыре?» – охнул Кроу. «По одной золотой монете за свиную ногу? А ты как думал? Здесь тебе не мясной рынок малой, а удаленный от торговых мест стражевой пост. И мясом стражу снабжать вообще не принято. Сами кормимся. От государства только крупы, муку, да еще некоторые припасы получаем а корока, их мы уже сами для себя покупаем. На собственные деньги, да сами доставляем. Тебе все посчитать? Нет, что вы, опомнился гном и замахал руками. Не надо ничего считать. Я вам верю, десятник Летагрий. Вот, отдам серебром ровно четыре золотые монеты. И глубокая вам моя благодарность, если бы вы не спасли, была бы ссора. Или драка со смертоубийством, кивнул десятник, сгребая серебро. Люди с дороги усталые, голодные, сонные. Достаточно одной искры, чтобы начался пожар. А ты свиной окорок одному предложил, а другому, получается, кукиш показал от всей души. Ничего я не показывал, ну да, прошу прощения. Урок я усвоил, и подобного больше не повторится. Вот и славно, парень ты сметливый, на одни и те же грабли стараешься не наступать. Чем еще могу тебе помочь? Хочу выкупить участок в свою собственность, стряхивая сонливость, ответил игрок. Иначе потом во век не расплачусь, если дело так дальше пойдет. Мудро, что ж, раньше аренда была в одну серебряную монету, а стоимость выкупа земли составляла 5 золотых монет. Но тогда там была просто голая земля, и сторожевой пост был пуст, и товара оборота не было. Теперь все изменилось. Так что с тебя 24 золотые монеты, малой. Также сделал скидку тебе как новому и самому первому поселенцу. И еще чуток скинул, как первому жителю, решившемуся здесь обосноваться и сделавшему большой вклад в оживление местности. И за удовлетворение нужд проходящих караванов в дровах и продуктах. Не будь тебя, оживали бы сегодня они вяленое мясо. Кузню я в товарооборот включать не стал, ибо продать ты ничего не продал из своих изделий. «Не продал», — вздохнул игрок. «Им сталь подавай». 24 золотые монеты. Есть только? «Сейчас посмотрим». Покопавшись в заплечной корзине, Кроу выудил большущий мешок и со звоном плюхнул его на стол десятника. «Все мои накопления, и начнем мы считать с меди». «С меди?» — охнул Литагрий. «Побойся богов, малой, давай начнем счет серебра. А еще лучше золота». «Нет уж», — не согласился гном, — «с меди». «А может, завтра с утра?» «А если завтра товарооборот еще сильнее подскочит?» — осведомился гном. «Завтра ведь есть караваны». «И много, не меньше шести обозов придет. А может и больше, но узнаю об этом только завтра». Десятник похлопал себя по груди, где на простой медной цепи висел медальон с гербом Альгоры. «Поэтому давайте считать сейчас», — вздохнул Кроу, открывая мешок и доставая первую пригоршню медных монеток. «Шут с тобой. Давай считать». Считать пришлось не особо долго, но занятие оказалось нудным. На столе одна за другой выстраивались стопки медных монет, Группировались по десятку, сливались в сотни. 24 золотые монеты набрались быстро, и Литагри небрежно смел их в выдвинутый ящик стола, довольно усмехнувшись. «Первый раз деньги в казну повезем, как сменимся». «Не ограбили бы». «Вас?» — улыбнулся Кроу. «Нас нелегко», — вернул улыбку десятник. «Но всякое случается». «Что ж, а теперь впишем твое имя на бумагу». Перед воином лег толстый лист сероватой бумаги, уже испещренный казенными словами. Десятник вписал имя гнома, указал, какой именно надел земли принадлежит новому землевладельцу, бахнул сразу две печати, а затем приложил к низу страницы свой медальон, заверяя и одновременно выступая свидетелем сделки. Вот и готово. Достижение. Вы получили достижение землевладелец. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Примечание. Данное достижение не имеет рангов. Ваша награда за достижение, вырезанная из белого мрамора с золотыми прожилками, статуэтка, изображающая запертый амбарный замок со вставленным ключом. Класс предмета обычный. Статус предмета, коллекционный предмет, поздравляем, плюс один доброжелательности к отношениям со стражами поста «Серый пик». Поздравляем, вы вступили в постоянное владение стандартным земельным участком, местонахождение участка, королевство Альгора, сторожевой пост «Серый пик». С этого момента местные стражи будут более пристально приглядывать за вашей собственностью. В случае пожара, потопа, землетрясения, нападения врагов или иного бедствия вы можете рассчитывать на помощь местных стражей. В случае пожара, потопа, землетрясения, нападения врагов или иного бедствия местные стражи рассчитывают на вашу помощь. «Благодарю от всей души!» – радостно выпалил Кроу, принимая серый бумажный лист с большим количеством печатей. «Теперь ты владеешь землей, Малой», — дружелюбно улыбнулся Литагрий, а пришел сюда с пустыми руками и в рваных штанах. «Не меня тебе благодарить надо, а себя. Что-нибудь еще, почтенный землевладелец Кроу? Называйте меня просто Кроу или Малой, пожалуйста», — замахал руками гном. «Очень прошу». «Будь по-твоему». «Поздравляем, плюс один доброжелательности к отношениям с десятником Литагрием». «Держи!» – Десятник поставил на стол два простых деревянных бокала и живо разлил по ним вино из глиняного кувшина. «Выпьем за твой успех!» С удовольствием, поддержал гном, поднимая бокал. «Спасибо!» Со стуком ударив бокалами, оба выпили вино до дна. «Хорошо!» – крякнул Десятник, утирая губы ладонью. «Хорошо!» – поддержал его Кроу, утирая губы рукавом рубахи. «Ну, пора бы и поспать, малой!» «Ага, пора!» «А можно арендовать еще один участок земли?» Рядом с моей землей. Ох! Да просто камни и дерево складывать уже некуда! огорченно развел руками гном. Аренда. Так выкупи сразу, в твоей машине еще 24 монеты наберется. Поди. На скрибу, но потом денег почти не останется. Признался Кроу, чей капитал, по его прикидкам, составлял до начала покупки в земле около 56 золотых монет. Поохотишься, продашь. Ладно, решился гном. Покупаю, давайте снова считать деньги. «Будь оно все неладно, но ну посчитаем, куда ж деваться». «И это, малой, а с лицензией как дела обстоят?» На кузню кивнул Кроу, пока не купил лицензию. «Но я ведь и не продал пока ничего из того, что выковал». «Кузня, да, а торговая лавка? Лицензия не нужна только лотошникам, что на площадях в городах сидят и товары предлагают. А ты сегодня и навес с прилавком торговым воздвиг, и для вывески уже доску повесил». Как по мне, самое что не есть, в самом делешная торговая лавка. Значит, лицензию нужно покупать, и каждый месяц ее продлять. Так как кроме тебя, торговых лавок здесь никто не держит. Для тебя будет послабление в налогах. Каждый месяц по 20 золотых монет уплачивать должен ты. у у А ты как думал? Если никто налогов платить не станет, с чего государственная казна пополняться будет? Так и мы без жалования останемся. Так что лицензию приобретешь. Пока денег нет. Даю тебе срок в неделю, понимающий кивнул десятник. Потом принесешь деньги. А я сам все оформлю. И про кузню не забывай. Если что продашь, значит не для себя куешь, а для продажи. Тоже лицензия нужна будет. Да, согласился игрок, давно знающий про необходимость лицензии. Эта торговая лавка раньше в планах не стояла. Как только что продам из своих выкованных изделий, сразу приобрету лицензию. Хорошо, и еще малой. Ты охотишься, собираешь хворост, рубишь деревья, ищешь грибы, вскопал огород, продаешь товар, куешь металл. Не надорвешься, если за все самому браться. Я уже думал об этом, улыбнулся гном. Сам все не успею. Постараюсь решить эту проблему. Вот и славно. Ну, давай оформим на тебя, куплю еще одного надела земли. Кроу покидал наблюдательную башню, уже будучи почтенным землевладельцем. Да, земля дешевая, где-то у черта на куличках, а вокруг бегают стаи голодных шакалов. Но все же это его собственная земля. Его земля. Впереди громадье дел, десятки планов. Но сначала надо попытаться немного разгрузиться. Нанять кого-нибудь из местных шанса нет, он тут как-никак в одиночку живет. Но ведь есть и другие способы найти временного помощника. Уже забираясь в свой шалаш, гном вжал кнопку отправки и к выбранным адресатам унеслось короткое письмецо. В игре их пока не было, но, возможно, завтра Миф и Аму откликнутся. Вдруг им нечем заняться часик на четыре? Так он найдет им занятие. Или даже не занятие, а временную работу. А сейчас побыстрее надо засыпать, пока не явились крайне злобные ангелы. Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Отдохните хорошенько, прежде чем окунуться в дальнейшие приключения. Спите сладко.